Хотя пароход Ревикторио, прибыв в Буэнос-Айрес, выгрузил всех своих пассажиров, нас, двух бывших русских офицеров, аргентинские власти задержали на борту. Только на следующий день, после тщательной проверки документов, убедившись вполне, что мы не большевики, нам разрешили сойти на берег. На первом попавшемся автомобиле мы поехали в русское консульство. консул старой России, в противоположность своим европейским коллегам, узнав, что мы офицеры добровольческой армии, принял нас холодно и почти сожалел, что мы не красные командиры. Я энергично возразил господину Пташникову и заявил ему, что сожаления свои он может оставить при себе, а теперь обязан вернуться к своим прямым консульским обязанностям. Моё поведение поддействовала, и консул пытался вначале сплавить нас в еврейское эмигрантское благотворительное общество, но встретив снова мой решительный протест, отправил к настоятелю православного храма, сказав, что тот любит врангелевцев. От столь любезного русского дипломата мы отправились на улицу Бразиль, номер 315, где находилась русская православная церковь. Его настоятель, отец Константин из Расцов, встретил нас довольно радушно, сказав, что его сыновья служили в гвардейских кирасирах, но вместе с тем сразу дал понять, что в Аргентине русским эмигрантам трудно будет найти работу. На это мы заявили ему, что приехали без всяких средств и как офицеры добровольческой армии теперь просим оказать нам помощь. Подумав немного, отец Константин вошёл в наше положение, довольно печальное, и на первое время предложил расположиться в церковной библиотеке. Без знания испанского языка мы долго не могли получить работу, и короткое время стали заводить знакомства среди тамошних русских старожилов. В большинстве случаев приехавших из России после 1905 года Кроме нас в библиотеку вскоре вселились три моряка с Колчаковского фронта. Немедленно наша библиотека изменила свой первоначальный вид. При входе был водружён портрет адмирала Колчака и под ним фотографии Деникина и Врангеля, и всё это было украшено фуражкой нашего корабела Митисласникова. Ну вот, мой друг Вася Волков наконец устроился шофёром и уехал в город Кордобу. Тогда и я набрался энергии и с лихорадочным рвеньем принялся за поиски работы. Как ни странно может показаться, но мне помогли в этом здесьшние эмигранты царского времени, настроенные, как я уже говорил, весьма сочувственно к большевикам. С их помощью я устроился в качестве администратора в русское кафе-ресторан Украина. Наступили, так сказать, мои трудовые дни. Пришлось в 6 часов утра приходить на службу, следить за уборкой зала, за чистотой огромных зеркальных окон и вообще приводить в порядок оставленное ночными посетителями кафе. Для всего этого у меня имелось два служащих, за которыми приходилось следить в оба, так как усердье они не отличались. За всё это я получал 100 песса и харче. Но находиться на работе приходилось по 12 часов в сутки. В 7:00 утра я возвращался домой в библиотеку, усталый, бросался на кровать и тут же же засыпал, как убитый. В таком положении мне трудно было заниматься осмотром города и развлекаться, а жизнь, как назло, била вокруг меня ключом. Проходя по вечерам мимо портовых таверн и кабачков, я видел там матросов, танцующих с аргентинскими красотками, и всё это смущало мой покой. Хозяин ресторана, бывший подпрапорщик Быковский, жил в Аргентине уже много лет и превратился в настоящего буржуя. Заметив моё старание по службе, он надбавил мне жалованье, и я стал получать 150 песо. Наш кафе-ресторан посещала самая разношёрстная публика: матросы с иностранных пароходов, мелкие чиновники и, конечно, красотки всех раз и национальностей с накрашенными губами и подведёнными глазами. Как-то после разгрузки очередного парохода к нам зашли три моих моряка, и мы за стаканом вина решили заняться политикой и организовать в Буэнос-Айресе комитет русских беженцев. Председателем был единогласно намечен знакомый коммерсант Тисленко. Я решил стать его секретарем, а членами президиума согласились быть Быковские и три моих гордо marina. Как и следовало ожидать, это не понравилось местным русским представителям, и на нас сразу обрушился консул Пташников. Но мы это предвидели, и, зная их полное бессилие, провели кампанию в аргентинских газетах защищая свои права на существование. И опять получился парадокс: нас поддержали левые эмигрантские круги и представителям, по неволе пришлось смириться. Таким образом, мы выиграли первый тур борьбы. Появились в газетах фотографии нашего комитета, и мы спокойно принялись ожидать приезда из Соединённых Штатов нашего посла Евгения Фёдоровича Штейна. чтобы узнать от него все политические новости. Изменилась к лучшему и наша жизнь. Я превратился в помощника Быковского, поочерёдно дежурил с ним в ресторане, получив таким образом свободное время. Отец Константина также стал относиться ко мне как родной. Почти каждое воскресенье приглашал обедать и расхваливал всем мои организаторские способности. Светлое воскресенье мы всем комитетом провели у отца Константина из Расцова, и я с большим аппетитом после столь долгих лет полакомился домашней пасхой, куличом, окороком и заливным поросёнком с хреном. По случаю Пасхи наш председатель Тесленко пригласил нас в лучшее казино на улице Майпо, и мы там танцевали настоящее аргентинское танго. Русский беженский комитет, благодаря нашим стараниям, стал быстро входить в силу, и о нас даже начали писать в крупной местной газете Ла на Сьон. 25 мая наступил национальный праздник Аргентинской республики. Как и большая часть государств Южной Америки, она входила раньше в состав испанских колоний, воспользовавшись вторжением в Испанию Наполеона, аргентинский генерал Хосе Сан-Мартин поднял восстание против испанцев и вместе с генералами Бельграна и Боливаром провозгласил независимость Аргентины. Во главе аргентинской национальной армии он освободил от испанского владычества колонию Чили, а герои северной части Южной Америки, генерал Боливар, принимал участие в войне за независимость Боливии, Перу, Эквадора и Колумбии. Жадные до колоний англичане хотели захватить и подчинит своему влиянию молодую аргентинскую республику и без объявления войны высадили десант и заняли с боем половину города Буэнос-Айреса но подошедший вовремя на помощь генерал Бельграно разбил англичан и снова поднял над городом бело-голубой флаг независимости памятники этим героям украшают столицу республики и большинство улиц и площадей носят их имена. Вместе с гардемаринами я пошёл на парад. Вся площадь перед президентским дворцом Каса Росада была занята войсками. Начиная с авениды 25 мая вытянулись синей лентой марике. За ними стояла в германских касках с французскими погонами пехота, и около дворца, перед памятником генералу Бельграна, выстроился полк конно-гренадёр, весьма похожих на наших лейб-драгун. отличаясь только лакированными ботфортами, палатами и длинными белыми перчатками. Ветер красиво колыхал на пиках голубые флюгера с белым полем, а посредине национальные цвета Аргентины. Далее у подножия памятника командуро Гуараю, основателю города Буэнос-Айреса, выстроилось кавалерийское училище, морской корпус и конная артиллерия. Президент республики принимал парад окружённые министрами и генералитетом. Затем перед нашими глазами прошли в парадных формах лучшие части аргентинской армии. Чисто прусский шаг печатала пехота, блистая шишаками на касках и зелёными подвесками эполет. Громыхая орудиями проехала конная артиллерия на прекрасных лошадях. Сперва повзводно прошли шагом конно-гвардейцы, эффектно выделяясь красными лацканами на мундирах белыми султанами на высоких киверах. Очень красиво прошёл морской корпус, горды марины в белых брюках и коротких чёрных мундирах. Они держали идеальное равновение, шли широким свободным шагом. Вечером весь город был иллюминирован и напоминал карнавальные дни. Много смеха, света, а улицы море человеческих голов. Нас захватило всеобщее веселье, и мы, слившись толпою, бродили до утра по улицам. Аргентинцы не вполне правы, называя свою столицу южноамериканским Парижем. Я бы её назвал скорее южным Нью-Йорком. Буэнос-Айрес, хорошо распланированный, чистый и вполне столичный город. с большим движением на улицах, с автомобилями, трамваями, автобусами и прекрасной подземной железной дорогой. В конце мая приехал из Северной Америки русский императорский посол Евгений Фёдорович Штейн, и я немедленно сделал ему визит. Посол принадлежал к разряду русских баров, не любил утруждать себя делами и больше всего ценил спокойную жизнь. Меня он принял весьма радушно, угостил бразильскими сигарами и сообщил, что белое движение, по-видимому, умерло, и мы, бывшие офицеры русской армии, должны теперь в новом свете сами создавать себе положение и войти как можно скорее в общую жизнь здешних граждан. Вернувшись домой и посоветовавшись с гардемаринами, я отправился в чилийское посольство за визой. Надеясь попытать счастья на берегах Тихого океана, но нашим мечтам не суждено было осуществиться вследствие отказа чилийского консульства выдать визу русским подданным, так как они опасались проникновения коммунизма в их страны. Тогда мы вторично отправились в российское посольство и после долгого разговора с Евгением Фёдоровичем решили послушаться его доброго совета и ехать в Парагвай. тем более что ты и обещал при первом же удобном случае представить меня парагвайскому военному министру, которого со дня на день ждали в Буэнос-Айресе. Наш посол до конца оставался русским барином и своё обещание сдержал в точности. В субботу он пригласил меня обедать в Джакей-клуб и там познакомил с военным министром парагвайской республики, полковником Шерифе, который, узнав, что я гусарский офицер, рассыпался в любезностях и тут же позвонил по телефону в своё посольство, переговорил с чиновником и просил меня зайти в понедельник за визой. Снова в церковной библиотеке произошёл экстренный совет, на котором я и Гордомарин Бабаш высказались за Парагвай. Карабел Митя Сластников решил ехать в Северную Америку, а Станислав Родзевич решил остаться в Буэнос-Айресе. Когда отцу Константину стало известно наше решение, он так обрадовался, что пригласил к себе в кабинет на конфиденциальную беседу и выплатил нам трёхмесячное офицерское жалование согласно чинам. Сласникову тут же был выдан чек для покупки билета в Нью-Йорк, а мне, кроме жалованья, суточные и прогонные до Асунсьона, столицы Парагвайской республики. Не скрывая своей радости по случаю нашего отъезда, священник, получив от нас расписки, тройкратно с нами облабозался и пригласил на ужин, но при этом попросил нас ничего не писать о произошедшем нашим друзьям в Галиполе, куда он уже неоднократно сообщал, что русским беженцам будет очень трудно устроиться в Аргентине. Так закончилась моя короткая, но довольно оживлённая политическая карьера в Аргентине. В арговайском посольстве мне и бабашу весьма любезно выдали визы, и провожаемые аргентинскими друзьями, мы с вокзала покинули Буэнос-Айрес. Поезд мчался по бесконечным аргентинским просторам, и пейзажи слегка напоминали днские степи. На станции Конкордия поезд остановился, и я вышел подышать на платформу свежим воздухом. Конкордия крупный железнодорожный узел, Здесь сходятся дороги из Аргентины, Уругвая, Бразилии и Парагвая. На вокзале бросались нам в глаза своими яркими костюмами несколько гаучо, важно прогуливавшихся вдоль перрона. Чёрные и быстрые глаза их зорко смотрели из-под широких полей фетровых шляп. Разноцветные шёлковые платки закрывали им шеи. Рубашки были заложены в шаровары, И у каждого гаучо на широком кожаном поясе висел револьвер и острый длинный нож, мачете. Некоторые гаучо носили шпоры на босу ногу, что меня, кавалерийского офицера, вначале коробило, но поживы в Южной Америке ещё и не такого насмотришься. Перед отъездом поезд до станции подъехала кавалькада в 10 всадников и красивая синьерита, по-видимому, дочь богатого помещика, спрыгнула с коня и побежала к перрону. Под короткой гофрированной юбкой у неё виднелись сапожки, и она, какетливо позвякивая шпорами и размахивая нагайкой, подошла к кассе и купив билет, вошла в купе первого класса. Красавица-аргентинка ничем не отличалась от гаучо, и на поясе в неё, красиво стягивающим её талию, также блестел револьвер и слева длинный мачете. Она помахала шляпой в сторону оставшихся на дороге всадников и затем, смеясь, скрылась в вагоне. В Буэнос-Айресе мне ещё не раз приходилось встречать подобные наряды, но ехавшие в вагоне пассажиры сказали, что в Парагвае почти все ходят подобных костюмах. На берегу реки Параны наш поезд вошёл в специальный пароход, ферибат, и мы 4 часа шли по реке на борту парохода. Через 2 дня наш поезд остановился в аргентинском пограничном городе Мисионес и снова переплыл на пароходе реку. Тут мы приехали на парагвайскую пограничную станцию Энкорнасьон. В купе вошёл парагвайский офицер, и меня поразило сходство его формы с германской. Только по цветам круглой маленькой какарды можно было убедиться, что перед нами стоит парагваец. Всё же остальное тропический шлем, погоны и сабля было немецкое. После поверхностной проверки документов поезд тронулся в дальнейший путь, и мы покатились по равнинам парагвайской республики. Парагвайцы гораздо гостеприимнее аргентинцев и хорошо относились к европейцам. Но следует заметить, что страна эта ещё слишком мало развита и непригодна для европейской колонизации. На огромные пространства тянутся в сторону Боливии непроходимые степи Чако, покрытые в некоторых местах по берегам рек девственными лесами и пальмовыми рощами. В Чако живут только индейцы. И там свирествует ужасная лихорадка чуча, от которой не могут спастись даже тамошние обитатели, не говоря уже про европейцев. Ещё ни один белый человек не пересёк Чака, и до сих пор граница между Парагваем и Боливией в южной части не определена и обозначена на географической карте пунктиром. На всём протяжении по реке Рио-Верде и Рио-Пилкамана Чако тянется к западу более чем на 1000 километров, и единственными обитателями там являются ягуары, обезьяны, крокодилы и всевозможные змеи, среди которых особенно выделяется удав Боигвассу, способный задавить в своих объятиях даже быка. Но главная опасность Чако это краснокожие индейцы. И парагвайскому правительству приходилось много заботиться для охраны своих фермеров от набегов этих неспокоенных соседей, предающих огню и мечу всякий культурный уголок в Чака. Для охраны своих земледельцев на границе с Боливией и Аргентиной по реке Пилкамана были выстроены два парагвайских военных форта, и гарнизоны их немного сдерживали нападения индейских племён, враждовавших с бледными лицами Вечером, на третий день пути, поезд подошёл к освящённому вокзалу Асунсьона, столицы Парагвайской республики. Дневную жару сменила вечерняя прохлада, и по этой причине Асунсьон показался нам очень милым городом. Перед вокзалом на площади Уругвай играл оркестр военной музыки и гуляло много молодёжи. Мы отдохнули немного на лавочке среди цветов и затем пошли в отель. находившиеся поблизости от вокзала. Приняв душ и приведя себя в порядок после столь утомительной поездки, я и Володя Бабаш после ужина отправились осматривать город. В школьные годы география очень мало ознакомила нас с этой южноамериканской республикой, и даже в Аргентине о ней мало знали, и только предупреждали нас о дикости нравов и её обитателей. Но всё это было слишком преувеличено. Парагвайцы весьма гостеприимный народ, и по добродушию даже слегка напоминают наших сородичей. По дороге мы познакомились с русским коммерсантом, ляпецким, и тот представил нас на следующий день русскому реставратору у греко. Дон Андрея, как его величали здесь на испанский лад, обрадовался приезду земляков и пригласил обедать. Как всегда, в подобных случаях полагается, начались нескончаемые расспросы про Россию и в частности про его родной Киев. Сам Угрик с лицом Тараса Бульбы покинул родину 20 лет назад и очень интересовался произошедшим там за это время переменами. Насколько было возможно, мы удовлетворяли его любопытство и не забывали в то же время про обед. Во время нашего разговора в ресторане появилась молодая симпатичная Донна Мария, супруга нашего запорожца, которую мы в первый момент приняли за его дочь. Она пожурила мужа за недостаточное гостеприимство и принесла нам из колодelnika графинчик с золотистой жидкостью, которая оказалась знаменитым парагвайским ромом. В 3 часа дня, когда спала жара, Угрик предложил пойти погулять по городу. Я обещал показать все достопримечательности парагвайской столицы. Донна Мария недовольно махнула на него рукой и проговорила: "Куда ты их поведёшь, старик? Ведь сам прекрасно знаешь, что в Асунсьоне нечего показывать. Молодые люди прибыли из Буэнос-Айреса, а ты не даёшь им покоя и хочешь что-то показать в нашей деревне. Оставайтесь лучше здесь, да угости их холодным пивом". Но настоячивые просьбы молодой жены не подействовали на Тараса Бульбу, и он повёл нас в город. Донна Мария была, конечно, во всём права. После Буэнос-Айреса парагвайская столица напоминала нам самый провинциальный городок аргентинской республики. Здесь не было ни одного приличного многоэтажного здания, улицы были мощёны только в центре города, и поражало отсутствие красивых памятников. В 1921 году в Асунсьоне был всего только один киноматограф и ни одного театра. Единственным украшением города являлись утопавшие в цветах скверы, где можно было отдохнуть в тени на удобных диванчиках. Проходя мимо двухэтажного здания с вывеской Banco Español, Дон Андре, указав нам на него, потрес кулаком и сказал, что это учреждение лопнуло несколько месяцев назад. И там погибли его 100.000 песо. Кроме этого банка и бронзовой фигуры с ангелом, которого старался сбросить какой-то силач, осматривать было в самом деле нечего. И мы то и дело заходили в бары и пили холодное пиво. После аргентинских зимних холодов, хотя и тропических, в Парагвае нам было ужасно жарко. Следует также заметить, что по приезде в Южную Америку мы запутались во временах года. Зима здесь наступает в мае и продолжается до августа. Весна начинается в сентябре, а лето в декабре. Но тропических холодов в Парагвае не бывает, и можно смело сказать, что мы попали в страну вечного лета. Конечно, Асунсьон в сравнении с Буэнос-Айресом был попросту большой деревней, но всё это было бы ничего, если бы не потрясающая бедность населения. при самой низкой валюте, без собственной промышленности и почти без вывоза, за исключением местного чая, мате, страна была обречена на нищенское существование. Нам пришлось серьёзно подумать о будущем. Чем могли заниматься мы, интеллигентные европейцы без определённых специальностей? О поступлении служащими в торговое предприятие не приходилось и думать. Так как крупных торговых компаний не было, получить службу в банке было весьма трудно, сельского хозяйства мы абсолютно не знали, да и нужных материальных средств у нас не было. Следовательно, нужно было что-нибудь предпринимать в срочном порядке, либо не теряя времени, переехать в другую страну, пока ещё оставались деньги на билет. Но Дон Андрея не падал духом и энергично протестовал против наших пессимистических взглядов на жизнь в Парагвае. Да что вы в самом деле в белине объелись и жню не распустили? Парагвай лучшая страна в мире, и здесь я вам гарантирую службу и хлеб. Куда вы хотите поехать отсюда? Скажите мне. В Боливию надо ехать через Аргентину, и у вас, я знаю, для этого путешествия нет денег. А до Бразилии отсюда очень далеко, и сообщение также стоит больших средств. Нет, милые мои, сидите здесь и не рыпайтесь. Об остальном я сама вас подумаю. На следующий день Гугрек повёл нас на Авениду Петеросси, где находилось небольшое кирпичное здание с весьма поэтичным названием Вилла Ньяндунтин, что означало в переводе с индийского гораная кружевная вилла. Откровенно говоря, название это мало оправдывало скромный по виду особняк. в котором проживал собственник местного экономического журнала доктор Рудольф Александрович Риттер. Пожилой и довольно полный господин среднего роста, в пенсне и в чёрном берете, он производил приятное впечатление. Он был умным и энергичным человеком, политиком и владельцем нескольких эстанций и менее, но самое главное, имел огромное влияние в здешних правительственных кругах. Рудольф Александрович принял нас очень радушно и без дальнейших разговоров приступил к делу. В Парагвае не существовало русского представительства, и поэтому он здесь защищал русские интересы и пользовался в Асунсьоне огромным авторитетом и уважением. Посмотрев наши бумаги, он решил немедленно же устроить меня в парагвайскую армию. Гарде Марина Бабаша, отказавшегося поступить в речной военный флот, направил по коммерции. На первое время Угриг дал ему место своего помощника в магазине и кафе-ресторане. Не посмеивайтесь, русские моряки, Америка страна коммерческой наживы, и служба володе тут пользуется большим уважением, нежели флотский мундир. Парагвайский военный министр, полковник Шарифа находился по делам службы ещё в Аргентине, и мне пришлось ожидать его возвращения. С помощью доктора Риттера я снял комнату на Авенида Колумбия и гуляя по городу, присматривался к местной жизни, столь различной и по культуре, и по нравам от Европы. Расположенный на высоком берегу реки Парагвая, город Асунсьон очень красив. На главной его улице Лас Пальмас Можно было подумать, что вы попали в маленький испанский городок. Та же архитектура зданий, такие же наряды женщин и даже неизменный испано-американский банк. А вот на городском базаре вы попадаете в совершенно иной мир. Торговки в чёрных платьях с огромными сигарами во рту предлагают купить ананасы или кокосовые орехи. Опалу голые мальчишки стараются навязать иностранцу в три дорога чёрную обезьянку, стоящую здесь гроши. Шум и гам страшный, трудно разобраться, где вы вообще находитесь, в Парагвае или на азиатском базаре в Кутаре. Но вот мы покинули наконец шумный базар и пересекая главную улицу, выходим на площадь Конституции. В среди зелени сквера на колонне возвышается женская фигура это символ Конституции, украшающий памятник Парогвайской независимости. Вы присаживаетесь на одну из скамеек и вдыхая аромат цветов, любуетесь чудным видом, открывающимся перед вашими глазами. Внизу переливается на солнце, как серебристая змейка, многоводная река Парогвай. На ней белеют паруса и по временам раздаются пароходные гудки. За рекою тянутся во все стороны необозримые пространства парагвайского чака, и изумрудный бархат охватывает весь видимый вами горизонт. Но вот вы поворачиваете голову и видите на плацу между палатой депутатов и длинным зданием военного училища странное зрелище. На плацу маршируют затянутые в синие мундиры, блистая на солнце германскими касками, солдаты совсем как в Гейдельберге или в Мангейме, виденные мною в 1911 году. Парагвайская армия, как и вся страна, имевшая в те времена 700.000 обитателей, очень маленькая и насчитывает в своих рядах 5.000 человек. Отдельных полков не существовало, и вся пехота была сведена в четыре трёхротных батальона, а кавалерия в самостоятельные четыре эскадрона. Кроме того, имелись две полевые батареи, жандармский эскадрон и сапёрная рота. Из специальных частей существовала маленькая радиостанция и авиационный парк, пока без самолётов и лётчиков. Вот, кажется, и всё. Флот состоял из двух речных канонерских лодок и нескольких вооружённых катеров. Для укомплектования офицерского состава было военное училище с пятилетним курсом и гордо-маринские классы для офицеров флота. Военное министерство принимало в качестве инструкторов иностранных офицеров, но прежде чем подписать контракт, каждый из них должен был сдать экзамен по роду оружия при особой военной комиссии. Не только по своей обмундировке, но и по настроению армия была германофильской. что особенно сказывалось на её инструкторах, на 3/4 состоявших из немцев. На всю армию имелся всего лишь один генерал и четыре полковника, проходившие высшие военные курсы в иностранных школах. Парагвайская армия, несмотря на бедность страны, была довольно прилично одета и хорошо выглядела. Все воинские части разделялись на четыре зоны и помещались в различных пунктах республики. Во Сан-Сильоне находилось военное и морское училище, гвардейский эскадрон эскольты президента и батальон гвардии Корсель, а также база военно-флота. В конце недели я познакомился с майором Гестфельдом, бывшим германским офицером, занимавшим ныне видное место в парагвайском генеральном штабе. Мы быстро подружились, и я почти целые дни проводил у него на вилле в Портосахонии. Кроме майора Гестфельда, в армии находилось ещё несколько германских офицеров: один испанский артиллерийский капитан, сербский пехотный лейтенант и старший лейтенант английской службы Брай. Гестфельд познакомил меня с офицерами парагвайского штаба, и те дали мне надежду на возможность поступления в их армию. Наконец, приехал военный министр по форме, уму и взглядам ну, — настоящий пруссак. Рудольф Александрович Риттер ещё раз представил меня в Нён клубе полковнику Шарифе, и тот, поговорив со мною по-немецки, просил зайти на следующий день в военное министерство. Утром, немного волнуясь, я прошёл мимо парадных часовых, затянутых в кирасирскую форму, и поднявшись по мраморной лестнице, остановился в зале перед кабинетом военного министра. Отворилась дверь, и вошёл офицер в сюртуке и серебряных капитанских погонах, держа в руках белую фуражку с красным околышем, не дать ни взять наш русский кавалер-гард. Гремя блестящим палашом, офицер подошёл ко мне и представился адъютантом военного министра, капитаном Фрайвальдом. Он прекрасно говорил по-немецки, но родился в Парагвае и никогда не был в Европе. Пройдя вместе с адъютантом в кабинет военного министра, я официально представился полковнику Шерифе и передал ему свои военные документы и послужной список, переведённый на испанский язык, в российском посольстве в Буэнос-Айресе. Полковник, смуглый брюнет с большими усами, Аля Вильгельм, был одет в синий сюртук с красными кантами, такого же цвета длинные шастеры с генеральскими красными лампасами. И в ботинках со шпорами. На маленьком столике в углу комнаты лежали его каска и сабля. Посмотрев внимательно мои бумаги и поинтересовавшись, а какая форма была у изюмских гусар, министр разрешил мне держать экзамен на чин старшего лейтенанта кавалерии. Пришлось в срочном порядке раздобыть немецкий кавалерийский устав, принятый в парагвайской армии. Учить заново их кавалерийский строй, справа рядами, зубрить их тактику, фортификацию и совершенно новую для меня администрацию. И всё это я должен был пройти в полтора месяца. Срок данный мне на подготовку главным штабом. Тропические лунные ночи я просиживал напролёт за уставами и учебниками, чертил укрепления и наносил на бумагу краке. Иногда, осулнице доносились звуки гитары и смех прелестных синьорит, но я не обращал на них внимания и продолжал зубрить, зубрить и зубрить до накаливания мозгов. Через полтора месяца майор Гествельд проверил мои знания и нашёл вполне подготовленным к экзамену. Его супруга, фрау Марта, смеялась за ужином и говорила, что я знаю гораздо больше её мужа, успевшего всё позабыть на войне. и сделать блестящую карьеру, только став майором в 32 года. Но проиграв войну, Германия должна была сократить армию, и молодой майор остался с чином, но без службы. Ну и чтобы не голодать, уехал в Парагвай, где уже служил его старший товарищ, майор фон Притвец-Ундгафрон. В понедельник, 28 июля, наступил долгожданный и в то же время жуткий день экзамена при главном штабе. В конференц-зале, за длинным столом, покрытым малиновым сукном, сидело человек восемь офицеров, сверкая эполетами и перевязями на парадных мундирах. Перед каждым из них лежала каска и папка с бумагами. В скромном синем костюме, но с гордым видом, я предстал перед комиссией. Председатель, генерал Искобар в белом кавалерийском мундире и в золотых эполетах, начал экзамен. Узнав, что я русский кавалерийский офицер, он прежде всего поинтересовался, в каком полку я служил, и просил меня описать ему русскую гусарскую форму со всеми подробностями. Алые доламаны, синий ментик, расшитые золотыми филиграновыми шнурами, пленили многих штаб-офицеров, и они благосклонно отнеслись ко мне во время экзаменов. Прекрасно, капитана. Теперь скажите мне, на каких войнах участвовали и сколько раз были в боях? Спросил генерал, как я уже слышал, ненавидивший немцев. Ваше превосходительство, в составе 11-го гусарского полка, я принимал участие в конце Великой войны с 1917 года, а затем после коммунистического переворота находился в Белой армии с 18 по 20 год, ответил я. Генерал улыбнулся, разгладил подстриженные на английский манеру усы и заявил, что считает меня вполне подходящим инструктором-офицером и дальнейших вопросов не имеет. Затем каждый офицер комиссии задал мне какой-нибудь вопрос по тактике администрации и даже по артиллерии, но опыт двух войн спас моё положение, и я удачно отвечал на вопросы. После устных испытаний меня попросили перейти в манеж военного училища, где два драгуна держали под узцы гнедо во коня под английским офицерским седлом. Генерал Искобар, как кавалерист, взял в руки бич, и я пошёл на барьеры. Этому занятию хорошо обучили в гвардейской школе, и я легко брал трипель-бар, банкет и каменную стену. После этого генерал приказал мне остановиться и пожав руку Поздравили с зачислением в парагвайскую кавалерию. Вслед за этим меня поздравили все офицеры комиссии, а в военном министерстве полковник Шарифе похвалил в моём лице русских гусар. Мне было так приятно, что я чуть не бросился ему от радости на шею. В тот же день я отправился с майором Гествельдамом в военное интендантство для того, чтобы заказать там форму. Офицерский портной немец снял мерку и обещал через неделю прислать мне мундир, сюртук, синие бриджи и две пары защитного обмундирования. В соседнем отделении были заказаны пара лакированных потфорт, каска, лядунка, шарф, эполеты, погона, темляк и палаш. Теперь оставалось только дождаться декрета президента Республики доктора Гондрея о моём зачислении в парагвайскую армию. В это время я проводил в семье Гестфельда, ухаживая за милыми кузенами фрау Марты. Через 3 дня я прочёл в газетах президентский декрет о моём зачислении в армию, и схватив газету, как сумасшедший, запрыгал от радости по комнате. Весь остаток недели я просидел дома, не желая показываться в городе штадским человеком, и выходил только с Гестфельдом в ближайшее кафе выпить очередной пунш. В субботу, в 8 часов утра, интендантский унтер-офицер принёс мне огромный тюг и массу всевозможных свёрток. С каким усердием я принялся разворачивать и примерять новую драгунскую форму. Надев синий мундир с малиновыми обшлагами и воротником, повязав шарф и пристегнув лядунку, я пошёл к зеркалу и в первый момент даже не узнал своё отражение. Драгунские мундиры с саполетами вместо синего пиджака, синий бриджи с малиновыми кавалерийскими лампасами, ботфорты, палаши, каска дополнили красоту моего нового костюма. В таком виде я вышел на улицу. В Николаевском кавалерийском училище существовала традиция, согласно которой по производству в офицеры молодые корнеты давали на чай солдату, первым отдавшему ему честь. Парагвае я вторично выполнил эту традицию и подозвав бравого драгуна, отдавшего мне честь, наградил его 10 песо, за что тот долго меня благодарил и сбегал даже за такси. Первый визит я сделал, конечно, доктору Риттеру и не снимая каску, бросился обнимать милого русского человека, помогшего мне снова стать офицером. Рудольф Александрович угостил меня торжественным обедом. Вечером мы пошли в кино. Мне казалось, будто весь Асунсьон смотрел на меня и радовался моему вторичному вступлению в новую жизнь. Ritter знала вся столица, так сказать, все сливки местного общества, находившиеся в кино. Он познакомил меня с лучшими парагвайскими фамилиями. И в том числе с дочерью банкира Маргаритой де Азаведа, приехавшей недавно из Швейцарии и прекрасно знавшей русскую музыку и литературу. Очень красивая барышня произвела на меня прекрасное впечатление. Рудольф Александрович заметил мне вскользь о богатстве её отца, но я был так счастлив в тот вечер, что расточал свою любезность всем женщинам, не считаясь с их богатством и положением. После сеанса Риттер повёл меня ужинать в Union Club, где мы встретили полковника Шарифея и министра внутренних дел доктора Мирандо. Рудольф Александрович пригласил их к нашему столу, и таким образом мой парагвайский первый офицерский ужин прошёл в довольно знатном окружении. Ярко, красиво и быстро прошёл первый год моей службы в парагвайской армии. Первые 6 месяцев я провёл командуя фортом Генерал Дельгада. Затем, отдохнув в Асунсьоне, получил назначение на службу в пограничном городе Энкорнасьон. Но вскоре туда приехал неожиданно адъютант военного министра капитан Фрейвальд и привёз с собою предписание мне, и лейтенанту Шеню, немедленно вернуться в Асунсьон. Как мы уже знали раньше, в Парагвае долгое время шла упорная борьба между военной партией и профессиональными политиками, игравшими с президентом доктором Гондраю как с игрушкой. И вот военный министр полковник Шарифеа, глава военной партии, стоявший за изменения некоторых параграфов Конституции, вместе с четырьмя полковниками, командирами военных округов, решил заставить президента республики отказаться от власти. С этой целью он приехал ночью во Творец и предложил подписать подготовленный заранее декрет об отречении. Доктор Гондра возмутился поступком военного министра и, надеясь на верность армии, поехал на автомобиле в казарму гвардейского пехотного батальона. При входе в казарму часовой загородил ему штыком дорогу, и тогда Гондра назвал себя и приказал именем республики солдату опустить винтовку и пропустить президента. Но часовой не двинулся с места и ответил ему, что президента он более не знает и подчиняется только военному министру. Увидев измену батальона, президент вернулся во дворец и подписал отречение. Такое поведение полковника Шерифея возмутило министров и членов парламента. Вступивший в исполнение обязанностей вице-президент доктор Ажала сменил полковника Шерифея и назначил военным министром полковника Роха, честного и порядочного во всех отношениях офицера. Военная партия не сумела воспользоваться случаем, не распустила парламент и не объявила диктатуры. На бурном заседании парламента депутаты открыто называли полковника Шерифе изменником и врагом республики, требуя над ним суда. Как не покажется это странным, но армия в тот момент раскололась. Большая часть офицеров приняла сторону шерифеа, меньшая же часть, главным образом националисты, не любившие бывшего военного министра за симпатии германцам, поддерживала парламент и конституцию. На сторону военной партии перешёл предпоследний президент республики, сенатор Шерр, обещая неограниченную помощь Аргентине, и часть депутатов парламента. Также Аргентина Филов В политических куларах чувствовалась близость военной революции и гражданской войны. Полковник Шарифе, став военным командиром первого военного округа в городе Парагварии, стягивал туда лучшие части армии и окружил себя германскими офицерами-инструкторами. Его открыто приветствовали в этом командиры округов, полковники Мендоса и Брисуэла, в то время как на стороне правительства находился кроме полковника Роха, Один только полковник Шинони, начальник военного училища, а генерал Эскобар, предчувствуя политические неприятности, срочно заболел и уехал к себе в имение. Такие новости привёз нам капитан Фрейвальд и просил нас, не задерживаясь, возвратиться в Асунсьон. Я подчинился приказанию военного министерства, издав свой пограничный пост Поспешил с лейтенантом Шеню на первом отходившем поезде в Асунсьон. В военном министерстве нас разлучили, отправив Шеню в гвардейский эскадрон, а меня временно прикомандировали к сапёрной роте Эстигарибе, квартировавшей в городе Виллахаэс. Городок этот находился на противоположной стороне реки Парагвая, почти напротив Асунсьона. У Сапёров я сразу заметил подготовку правительства к отпору военной партии. Капитан наи Стигарибе, человек полного доверия нового правительства, превратился в неофициального командира округа и формировал усиленным темпом четырёхротный сапёрный батальон. Его помощник, капитан Дельгада, занимался отборкой офицерства в новую часть, и моё прибытие, как офицера-иностранца, внесло в их ряды некоторую тревогу. Во всём батальоне я был единственным иностранцем, да ещё к тому же понимавшим по-гуарани индейский язык, на котором в интимной обстановке говорят все парагвайцы, который я успел выучить, будучи командиром форта, могущим теперь выдать шерифовцам их военные планы. Поэтому меня сразу же назначили начальником транспорта и отправили в дальние деревни за лошадьми. Превратившись таким образом в ремонтного офицера, я 2 недели скитался по богатым помещикам, умоляя их продать по баснословно дешёвой цене лошадей для соперного батальона. Помещики, скучая в глуши, были рады моему визиту. Отчевали обедами, их дочери услаждали игрой на рояле, но лошадей я так и не достал. Вопреки моему предположению, капитан Стигарибе ничуть не рассердился за полное фиаско с конским вопросом, но даже похвалил меня за усердие и отпустил на неделю в Асунсьон. В это время из Буэнос-Айреса приехал ко мне погостить Василий Волков, мой друг детства, и мы весело провели с ним парагвайский карнавал. Хотя мы и тряхнули стареною и не скучали в Асунсьоне на балах, Да, всё же до карнавала в Сан-Ремо здесь было далеко. И расхваливая бас на словную дешевизну местной жизни, Волков вернулся в Аргентину, а я временно превратился в адъютанта командира сопёрной роты капитана Дельгада. Ввиду отсутствия конного состава и при покровительстве командира батальона я занимался приятным ничегонеделанием. За это время я подружился с лейтенантом Эмиль Греха И почти каждую ночь мы развлекались в единственном кафе-баре Эспланада, откуда были видны огни Асунсьона. Вначале офицеры батальона смотрели на меня недоверчиво, но потом привыкли и перестали в моём присутствии стесняться, высказывая мысли враждебной полковнику Шерифе. Наш прямой начальник, капитан Стигарибея, был чисто кровным парагвайцем, прошёл военную школу в Чили, И несмотря на молодость лет, проявлял уже большие способности в тактике и стратегии. Он не доверял вообще иностранцам и ненавидел немцев, занимавших в армии лучшие должности, и иронии относившихся к парагвайцам. Мне кажется, что это и послужило причиной его разрыва с полковником Шерифе и переходом в лагерь конституционалистов. Через много лет из него получился блестящий военный стратег, и парагвайская армия под его командованием выиграла тяжёлую войну с Боливией. Единственным развлечением нашего маленького гарнизона были встречи пассажирских речных пароходов, поднимавшихся по реке из Буэнос-Айреса и спускавшихся в Асунсьон из Бразилии. Тогда мы надевали парадную форму, заказывали обед в кают-компании И часто заводили знакомства с хорошенькими пассажирками. Все остальные дни мы скучали по вечерам и ухаживали за босоногими красавицами, так как лучшего ничего здесь не было. Но вот в апреле начали собираться тучи на политическом горизонте. Вице-президент доктор Ажало распустил парламент, и военная партия называла его за это диктатором. Тогда полковник Шарифея стал на защиту конституционных прав страны, и таким образом они поменялись ролями. Весь апрель двадцать второго года прошёл тревожно. Чуствовалось приближение большой политической грозы. В конце месяца соперный батальон вышел на полевые фортификационные работы, и мы, не получая газет, не знали, что творится в столице. 3 мая поздно вечером нас срочно вызвали в Вилла Хаэс, где нас ожидал военный транспорт и морской офицер. Адьютант военного министра полковник Роха приказал капитану Эстигарибеа погрузить ночью батальон в полной боевой готовности для следования в Асунсьон. Батальонный командир тотчас же собрал офицеров и сообщил готовящимся в восстании гвардейского батальона Сапёры должны были воспрепятствовать этому, как самая надёжная часть. Правительство в данное время опиралось только на гвардейский эскадрон и на военные училища, так как остальные части армии и флота доктора Жало не считал надёжными в политическом отношении. Всю ночь мы грузили сапёрное оружие и пулемёты на транспорт, а утром корабль бросил якорь в порто Саксонии. предместье Асунсьона, где находились казармы гвардейского эскадрона. Встретивший меня лейтенант Шеню сообщил, что сейчас она час следует ожидать революции. Так оно и произошло. В Парагвае вспыхнула революция, и полковник Шерифе был объявлен правительством инсургентом, а вице-президент республики поклялся перед народом защищать до конца права демократии. Начальником штаба у революционеров оказался мой приятель, майор Гестфельд, а инспектором артиллерии был назначен недавно приехавший из Германии майор фон Рудка Руджинский. Ночью, не успев ещё высадиться, мы были вызваны по тревоге и пошли из порта Саксонии в центр города, на площадь Конституции для обезоруживания гвардейского батальона. К нашему прибытию солдаты и офицеры уже оставили казарму И часть их направилась на присоединение к главным силам восставших. Без сопротивления сапёры заняли оставленные казармы и принялись размещаться в новом помещении. Утром из кампо Гранде, окрестность Асунсьона, отошёл в пароговори последний поезд, на который погрузился авиационный парк под командой капитана Далькиста и военного лётчика лейтенанта Грава. Парк только что был выписан из Германии полковником Шерифе, но без единого самолёта они ещё не успели прибыть из Италии. Соперник полковника Шерифе по службе, начальник военного училища полковник Шинони, принял команду над правительственными войсками, а энергичный депутат Гарсия принялся формировать из населения добровольческие отряды. Студенты, рабочие и матросы поддержали правительство обещавшее провести в стране социальные реформы, и по всему Асунсьёну закипела лихорадочная работа. Сменный офицер военного училища, капитан Рассабал, занялся формированием эскадрона, другой курсовой офицер-артиллерист принялся развёртывать батарею. Все уволенные со службы полковникам шарифа и офицеры были призваны в ряды правительственных войск. Вечером 9 мая был арестован командир военного флота, капитан фрегата С и его адъютант Бауэр, оба бывшие офицеры. Они были арестованы в морском собрании во время банкета в честь полковника Шерифе, прибывшими туда гордыми моряками, и отправлены на флагманский корабль Эль Триумфа. Таким образом, капитан-лейтенант Мантесдё Окка, мой большой приятель, сопровождавший нас в Форт-генерал-Дельгада, предотвратил революцию во флоте и превратился в морского министра. Служивший в военном министерстве майор германской службы Фонд Притвиц-ундгафрон в то же утро подал в отставку, заявив, что он друг полковника Шерифе и не желает оставаться на службе тем паче, что все немецкие офицеры-инструкторы перешли на его сторону. В 3 часа меня вызвали по телефону в военное министерство. Там я застал военного министра и главнокомандующего правительственными войсками полковника Шинони. Оба они считали меня приверженцем полковника Шерифе и явно не питали ко мне доверия. Поэтому полковник Роха прямо заявил мне, что будучи офицером иностранцам, я могу отказаться от участия в военных действиях и уйти в запас. Должен заметить, что я сочувствовал в то время полковнику Шерифе, И с ним были все мои приятели-иностранцы и вообще большая часть офицеров парагвайской армии. Но я не колебался ни минуты и ответил военному министру, что русские офицеры, дав слово служить парагвайскому правительству, свой долг исполнят до конца. Оба полковника крепко пожали мне руку и по приказу Шинони я немедленно получил назначение в гвардейский эскадрон помощником капитану Гарсие де Сунига с производством в капитаны и с приказанием выступить для несения авангардной службы по дороге к городу Сан-Лоренсо. Будучи вторым русским офицером, служившим в парагвайской армии, я также должен был принимать участие в революции, как и первый наш гвардейский капитан Комаров, который участвовал в революции двенадцатого года на стороне президента республики полковника Хара. Взорвав в Парагвае на станции Неприятельский поезд с динамитом, он создал себе большую известность в армии. Во время революции сам полковник Хара пал убитым у Арудия, а капитан парагвайской службы Комаров попал в плен и был посажен в тюрьму. Благодаря стараниям доктора Риттера, его, как правительственного офицера, скоро освободили, и Комаров после этого уехал во Францию. И вот я, будучи вторым офицером, через 10 лет попадаю тоже в революцию. Ну что делать? От судьбы не уйдёшь. С гвардейским эскадроном я выступил в поход, а в это время вокруг Асунсьона рылись окопы и устанавливались батареи. Сапёры занимали свои позиции, а канонерские лодки приготовились защищать столицу своими орудиями. Короткое время правительство уже сформировало 5 батальонов пехоты, из них только 2 регулярной армии, остальные были сформированы из добровольцев. 3 из кадрона кавалерии, один гвардейский регулярный и 2 добровольческих, а также дивизион полевой артиллерии. Из Аргентины прибыли на параходе 2 самолёта с военным лётчиком, английским лейтенантом Стюартом и сербом Гуманичем. Старший курс юнкеров военного училища был произведён в Парапорщике, а горде Марины в младшие лейтенанты с зачислением в батальон морской пехоты. Из четырёх военных округов три восстали против правительства и под командой полковника Шерифея двинулись на Асунсьон. Безусловно, сила и военная стратегия были на стороне инсургентов, и все почти были уверены в поражении правительства. Заехав к доктору Риттеру попрощаться накануне выступления, я был им выруган за легкомыслие и глупость. "Что вы, Голубинцев, наделали?" волновался Рудольф Александрович, бегая назад и вперёд по кабинету. "Полковник Шерифе это военная звезда крупной величины, а Шинони в сравнении с ним пфу, круглый дурак. Вот увидите, через 2 дня инсургенты займут Асунсьон и заберут в плен весь этот правительственный сброд". Знаете, что вас тогда ожидает? Либо расстрел, либо тюрьма, и вылет из армии. Как мне вас жаль, какая неосторожность. Ну я как смог успокоил расстроенного друга и в ту же ночь выступил со скадроном из столицы. Пройдя 15 верст по шоссейной дороге, мы в 3 часа прибыли в Сан-Лоренцо. Младший лейтенант Смит занялся взводом дорогу на местечко Ита. Шенью расположился с драгунами на телеграфе. Старший лейтенант Тортис поместился с полуэскадроном в префектуре, а я с капитаном Гарсией де Сунига поехал на виллу Амарилья, в дом его семьи. И там я был представлен его матери и сёстрам. Ночь прошла спокойно, а в 9 часов утра мы получили известие о разъезде старшего лейтенанта Эмильгареха о наступлении трёх пехотных колонн, с северо-восточной стороны города. Капитан попрощался с семьёй, и в 10 часов утра эскадрон оставил Сан-Лоренцо и отошёл к Асунсьёно. Около станции Лагуна к нам приехал на паровозе офицер с приказанием капитану Гарсие немедленно эвакуировать из Сан-Лоренцо вагоны с пшеничной мукой, считая подобное приказание почти что самоубийством и абсолютно не доверяя мне, как иностранцу. Капитан посмотрел на офицеров и, улыбнувшись, решил дать мне удобный случай перейти на сторону инсургентов. Капитан Голубенцев, оставьте здесь вашего коня и садитесь на паровоз. Приказываю вам вывести из Сан-Лоренсо оставшиеся там вагоны с мукой. Я взял подкозрёк, передал лошадь вестовому и на паровозе вернулся в Сан-Лоренсо. Инсургенты в город ещё не вошли. И железнодорожная станция была свободна. Я отдал распоряжение дежурному по станции относительно пяти вагонов с мукой и поспешил на виллу Амарилья. Матушка и сёстры капитана обрадовались моему неожиданному появлению и угостили обедом. Мило беседуя за чаем, я даже шутил по поводу революции и сравнивал её с нашим российским октябрём. Вдруг со стороны дороги на местечка Итта послышались выстрелы. На балкон прибежала племянница капитана, хорошенькая Агнесса, и умоляла поскорее вернуться на станцию. "Капитан Руса, вам нельзя терять время. Революционеры уже в городе. Бегите скорее на станцию", говорила она, тормоша меня за рукав. Но мне не хотелось проявлять малодушие перед женщинами. и натренированный в достаточной мере на революциях, я догадался, что непосредственной опасности ещё нет. О стрельбу поднял какой-нибудь неприятельский пикет, которому жители сообщили о прибывании на станции правительственных войск. Не торопясь, я простился с гостеприимной семьёй и не спеша оставил виллу. Разъезд занял повидимому префектуру и поднял на площади стрельбу. Тут же появилась опасность попасть в плен, и я увеличил свой ход до бега. Начальник станции, перепуганный моим отсутствием, доложил, что вагоны уже прицеплены, и капитан Гарсиа только что звонил по телефону и приказал мне возвращаться в Вилламора, предместье Асунсьона. Я поблагодарил дежурного по станции, быстро взобрался на паровоз и вторично покинул Сан-Лоренсо, взяв с собой запасы муки. И все бывшие на станции пустые вагоны. Через четверть часа после моего отъезда в город вступили главные силы инсургентов, а я в это время благополучно прибыл в Вилла-Мора и сдал капитану Гарсие свой товарный поезд. Мой поступок понравился офицерам, и они долго расхваливали героическую эвакуацию Сан-Лоренсо. Вилла-Мора остался наш эскадрон на ночь. А в Сан-Лукас находился эскадрон капитана Ирасабаля, спложь состоявший из новобранцев. Но в предместье Тринидат стоял бивуаком майор Вальдес со своим знаменитым эскадроном привидений из добровольцев гаучо. Ночь в сторожевом охранении прошла спокойно, и на утро в Вилла Мора прибыл командующий правительственной кавалерией майор Торрес, переговорив с капитаном Гарсией де Сунига, Он приказал эскадрону перейти на авеню Пьетти-Росси и оставаться там для защиты столицы с северной стороны, считая это место самым опасным в стратегическом отношении и сейчас плохо защищённым. Прибыв к месту назначения, капитан выслал меня с 30 драгунами вперёд до пересечения авенюды с улицей Лавров, где я должен был изображать авангард нашего эскадрона. На рысях мы прибыли на улицу Лавров, лежавшую на отдалённой окраине города. По обеим сторонам дороги тянулись фруктовые сады с проволочной оградою, и таким образом для действий кавалерии оставалась свободной только лишь одна шоссейная дорога. Я выслал вперёд двух дозорных, разместив остальных драгун на перекрёстке дорог таким образом, чтобы одна их часть находилась слева, А другая справа, улицы Лавров, оставляя шоссейную дорогу совершенно свободной. Своему помощнику лейтенанту Шеню я поручил 15 драгун и приказал встать в резерв на улице Солнца. В виду зимнего времени на солдатах были надеты синие мундиры с малиновыми обшлагами и воротничками, что создавало весьма красивую батальонную картину. спешив людей, я подозвал к себе старшего сержанта и попросил его ориентировать меня в этой совершенно незнакомой мне части города. Через полчаса после нашего прибытия ко мне прискакали дозорные и доложили, что по шоссейной дороге из Сан-Лоренцо движется пехотная колонна противника. Вспомнив заветы фельдмаршала Суворова, быстрота, глазомер и натиск Я посадил поконем свой взвод и подал команду вынуть сабли и взять пики к бою. По 7 человек с каждой стороны дороги мы гуськом пошли рысью навстречу противнику. Через несколько секунд показалась на дороге пыль, и мы увидели за поворотом улицы неприятельскую пехоту. Ничего не подозревая, они шли походным порядком без дозоров, с винтовками, висевшими на плечевых ремнях. Вид у солдат был усталый. Повидимому, они совершили большой переход. Подпустив колонну приблизительно на 200 м, я крикнул: "Да здравствует президент Гондра!" и бросился на инсургентов в конную атаку. Атакованные в расплох конница и пехотинцы обратились в бегство и скрылись в апельсиновых садах. Взяв на дороге в плен 18 солдат и двух сержантов, я отправил первые трофеи правительственных войск. майору Торесо. Оправившись после неожиданного нападения, противник перешёл в наступление вдоль садов и под прикрытием проволочной ограды принялся обстреливать нас ружейным огнём. Не желая понапрасну терять людей, я отошёл на угол авеню Де Солнца. Лейтенанта Шеню я отправил в тыл с пленными и на его место назначил сержанта Рескина. Предполагая, что Кавалерия вернулась в Асунсьон, пехота снова перестроилась в поход порядок и вытянулась по авениде Пьеттероссе. Воспользовавшись такой небрежностью противника, мы вторично опрокинули пехоту конной атакой. На сей раз мне очень помог расторопный сержант Рескин со вторым взводом, разбив противника. Я опять занял Лавровую улицу, и спешивший затем драгун рассыпал их цепью по соседним апельсиновым садам. В пешем строю мы отбили пехотную контратаку и удержали за собой улицу. Поздним вечером нас сменил третий взвод с лейтенантом Мортисом. Он подъехал ко мне и, обняв меня, поздравил с победою. Капитан Руссо, все мы, офицеры эскадрона эскольта президента, сегодня гордились вами. Майор Торрес и капитан Гарсие де Сунига просили передать вам их благодарность за вашу конную атаку. На радость тех я расцеловался с ним по-русскому обычаю и в половине 10 вечера вернулся в Асунсьон. Вокруг города были вырыты окопы, и в них сидело правительственное ополчение с пулемётами. Нервное состояние было настолько сильным, что меня чуть-чуть не обстреляли, приняв наш возвращавшийся полоискадрон за противника. Каждый раз приходилось останавливаться, ждать офицера, вести с ним долгий разговор и в иных случаях показывать даже своё удостоверение личности. Всё это проходило потому, что большинство офицеров меня ещё не знало и принимало наших драгун за инсургентов. желающих прорваться в столицу. На вините Южного креста я встретил на белом коне майора Торреса со штабом и капитаном Сунигой. Моё появление их встревожило. В ночном мраке они неожиданно увидели драгун шедших с неприятельской стороны. Майор Торрес выехал нам навстречу и громко крикнул: "Какая честь! Полк кадроны Скольты президента возвращается с улицы Лавров!" Отвечаю я: Подъехав к нему с рапортом, майор Ту раскрепко пожал мне руку и сказал окружающим его офицерам: "Сегодняшний бой на улице Лавров принёс русскому капитану лавровый венок. Но больше всех был доволен капитан Гарсие де Сунига. Я прославил в первом сражении его эскадрон". Подъехав, он похлопал меня по плечу и протянул походную флягу с ромом. И тут только я вспомнил, что ещё с утра даже не успел выпить кофе. Попросив у майора разрешения, я верхом отправился ужинать. Вскоре я заехал к доктору Риттеру на виллу Няндути. Рудольф Александрович уже знал про атаку и поздравил меня с блестящим началом боевой репутации. Ну вот, видите, я никогда не сомневался в ваших боевых качествах. Но, мой милый, жалко будет расставаться с армией, а это последует неизбежно с приходом в Асунсьон армии полковника Шерифеа. Очень жаль, что вы не перешли на его сторону, но всё же, как русский человек, приветствую ваше лицо, наше доблестное офицерство. Очень рад за вас. Я успокоил старого друга и сказал, что полковник Шерифеа Так легко не вступит в Асунсьон. Рудольф Александрович покачал головой и назвал меня неисправным оптимистом. В ресторане Альгамбра посетители встретили меня аплодисментами, а услужливый гарсон любезно положил на прибор вечерний выпуск газеты Эль Либераль, поздравив в лестных выражениях с боевым успехом. Я посмотрел на газету и прочёл на первой странице заголовок жирным шрифтом Капитан Сакра Диабло. Военный корреспондент с фронта описал на целой странице мою атаку на батальон майора Вайса, сравнив эскадроны Скольты с данскими казаками, неустрашимо грамившими врагов. Меня же он назвал за трудностью произношения моей фамилии Сакра Диабло, кличка, оставшаяся за мною на всё время службы в Парагвайской армии. Откровенно говоря, мне было приятно чувствовать себя героем дня, и поэтому по этому поводу я выпил даже бутылку шампанского. На следующий день все газеты писали о нашей атаке и поместили даже мою фотографию и назвали тузом правительственной кавалерии. Так прошёл мой первый конный бой в Южной Америке под созвездием Южного креста. Я был, конечно, счастлив, но в то же время и печален. Мне недоставало женского сочувствия и хотелось хоть немного любви. На военном совете 29 мая было решено наступление армии полковника Шерифе. В первых числах июня инсургенты окружили Асунсьон, и жители столицы ожидали со дня на день штурма. В городе сразу замерла повседневная жизнь. Улицы наполнились солдатами, грузовики проносились с боеприпасами, сёстрами милосердия и врачами, разъезжающими по открытым бойскаутам, полевым лазаретам. Правительственная пехота окопалась на стратегических высотах. Шесть полевых орудий были расположены на самых опасных пунктах, и кавалерия, стоя на флангах, охраняла столицу от неожиданных неприятельских атак. На реке Парагвайе канонерские лодки Эль-Триумфа и Адольфа Рикельма защищали центральные позиции своими тяжёлыми пушками Wickers. Необходимо отметить необыкновенную энергию, с которой правительственная партия принялась за работу. Начиная с простого рабочего и кончая сенатором, все старались помочь общему делу в страшной схватки с военными инсургентами, но в среде кадровых офицеров чувствовалось недоверие к добровольческим частям, и многие из них открыто предсказывали грядущую катастрофу. На столицу наступали три военных округа под предводительством лучшего стратега, и боевыми операциями руководили получившие опыт в минувшей великой войне офицеры германского генерального штаба. 8 июня в 7:00 утра полковник Шерифеа приказал своей армии начать наступление по всему фронту. Наш эскадрон эскорта в это время находился на высотах местечка Ламбари, и таким образом мы были свидетелями разыгравшегося боя между правительственными войсками и инсургентами. Девятью батальонами пехоты при 12 лёгких орудиях и тремя эскадронами регулярной кавалерии полковник Шерифе начал штурм Асунсьона. Свою кавалерию он пока оставил в резерве приставки, надеясь использовать её в последний момент, так сказать, во время своего торжественного вступления в побеждённый город. Один только эскадрон лейтенанта Горделя наступал спешенным вместе со штурмующей пехотой. В этом сказывалась чисто германская тактика. Как не просил полковника Шерифея, начальник их кавалерии, дать ему возможность действовать самостоятельно со своей конницей и прорвать пехотный фронт правительственных войск, генеральный штаб инсургентов, состоявшие из германских офицеров, считал, основываясь на практике Великой войны, кавалерию отжившим родом оружия и не придавал ей никакого значения. Как это было похоже на наше белое командование, С 7:00 утра до 3:00 дня с обеих сторон продолжался упорный бой. Грохот орудий, стрекотня пулемётов и ружейная стрельба создавали иллюзию большого, настоящего сражения, хотя это была только гражданская война, полная всевозможных неожиданностей. В полдень к нам приехал офицер из военного министерства и сообщил мало утешительную новость. Противнику удалось подтеснить нашу пехоту и занять первую линию окопов. Два правительственных батальона были разбиты и оставили район заологического осада. От этого офицера мы узнали также о большом количестве раненых. Подобные новости подействовали на нас удручающе. К тому же и само правительство было почти уверено в разгроме и заранее выдало каждому офицеру заграничный паспорт с визой в Аргентину. Офицеры эскадрона исколь ты решили в случае неудачи отступить к берегу реки, передать лошадей драгунам и сев в лодке, переправиться на противоположную сторону, где находилась поблизости аргентинская граница. После полудня бой усилился. И с реки загремели орудийные залпы с военных кораблей. Капитан Гарсие де Сунига волновался, то и дело подходил к телефону, но из штаба нам не передали ни одного приказания. В 3 часа прибыл в Ламбарию эскадрон капитана Ирасабеля. Командир эскадрона остановился у нас на вилле и за обедом рассказал, как противник занял улицу Луны и укрепился в здании германского посольства. Летенант по рани с правительственной пехотой выбил штыковой атакой инсургентов из посольства и захватил в плен офицера с пулемётом. Вернувшись в германское посольство, он приказал снять немецкий флаг и разорвав его, бросил под ноги своим солдатам. В 5 часов дня, потеряв два орудия, шесть пулемётов, 200 человек солдат и пять офицеров, полковник Шарифе отступил в предместье виллы Вилла Мора. Исследование отступившей армии полковник Шинони бросил свою кавалерию. Капитан Рассаба лекружил роту противников предместие Тринидат, обстрелял её и целиком взял в плен. Эскадрон привидений майора Вальдеса занял после короткого боя город Лука. Наш эскадрон из Кольты атаковал батальон майора Вейса, с которым я сражался на улице Лавров. два раза ходил на него в атаку, разбив деморализованного врага и заставив его сложить оружие, ночью вступил на улицу Вилламора. Капитан Суньга лично занялся допросом восьми пленных офицеров. Старший лейтенант Мельгареха получил приказание доставить в Асунсьон пленных солдат, а я, устав после сражения, отправился на поиски какого-нибудь ресторана. в надежде подкармлиться хотя бы даже холодной закуской. Во время боя жители при первых выстрелах закрыли из боязни окна и двери. То же сделали и содержатели местных ресторанов. Уныло, безлюдно и сиротливо смотрели на меня тёмные дома. На улицах ни души. И зредка вслед мне открывалось какое-нибудь окошко, и на мгновение появлялось испуганное лицо любопытного гражданина или его супруги. В гробовой тишине и во мраке я доехал до площади Конкордия и увидел наконец свет в большом загородном ресторане. Обрадовавшись, я соскочил с седла и, передав коня вестовому, пошёл в ресторан. Послую только что окончившегося сражения Общий зал пустовал. Отсутствовали музыканты и не было даже гарсонов. Подойдя к буфету, я попросил у хозяина, толстого итальянца, дать мне что-нибудь выпить и закусить. От усталости я сел на высокую табуретку и снял фуражку. Заметив мою английскую офицерскую шинель в ремён добра армии и светлые волосы, хозяин принял меня за германского офицера-инструктора и выбежав из-за прилавка стал радостно пожимать мне руки. "Добрый вечер, дорогой капитан. Я так и думал, что полковник Шерифе разобьёт эту жалкую банду адвокатишки и ожалы. Теперь вы сами убедились, что у правительства нет настоящих солдат. Понабирали всяких босиков рабочих да головорезов gaucho". Обратился он ко мне с пылкой речью. Не обращая внимания на его излияния, я выпил две рюмки коньяку и закусил слоёным пирожком. Посмотрел Искоса на моего толстека итальянца. "Ну, что вы скажете, капитан, каков наш полковник Шерифе?" Не унимался слова охотливый сицилианец. "Что и говорить, дорогой Луиджи", ответил я ему в том же тоне. "Если итальянский король пришлёт ему на помощь своих берсалььеров, революционеры, может быть, тогда и возьмут Асунсьон". Мои слова, подобно грому среди безоблачного неба, ошеломили хозяина. Он раскрыл рот и вытаращив глаза, смотрел на меня, не мигая. Чтобы окончательно рассеять все сомнения, я попросил подать ещё рюмку коньяку и вынул из кармана белую повязку. Разгладив её как следует перед глазами торопевшего итальянца, я надел на левый рукав шинели знак отличия правительственных войск. Тут бедный Луиджи потерял самообладание и с трясущимися губами стал умолять не доносить на него властям. Он клялся, что спутал меня с немецким офицером и что его наилучшие пожелания всегда были на стороне гениального политика доктора Жале. Я похлопал его по плечу и, конечно, простил итальянцу такую опролошность. окончательно расчувствовавшись и желая угодить и расположить в свою сторону, хозяин откупорил бутылку кьянти и наполнив наши бокалы, поднял тост за нашу сегодняшнюю победу над диктаторами. В этот момент распахнулись двери, и в зал вошли, гремя саблями и шпорами, два моих приятеля, лейтенант Шиню и Смит. Эй, капитан Сакра Диабло уже здесь! Выпивает и закусывает. закричал Шеньо, вырывая у меня из рук очередной пирожок. Вы голодные как гиены и хотим, конечно, утолить жажду. Ба, да ты никак пьёшь кьянти, дорогой. Ну, дай-ка мне хоть глоток этой целебной влаги. Хозяин при виде офицеров весь преобразился, схватился руками за лысую голову и закричал на весь зал: Вот они, наши герои, наши спасители и благодетели. Для победителей стареку Луиджи ничего не жалко. Сейчас, во мои милые, всё будет готово и ужин, и наше итальянское вино. Я послал вестового за капитаном Сунигой и лейтенантом Мортисом, приглашая их от лица хозяина ресторана на Лукулов пир. Капитан долго не мог понять причину, заставившую хозяина-итальянца так сердечно приветствовать правительственных офицеров. Но когда я рассказал ему в шутливом тоне про моё знакомство с Луиджи, то Гарсие смутился и даже поперхнулся вином. Но мы были, как и полагается победителям, в благодушном настроении и под утро расстались с ним друзьями. Я бы даже сказал, дорогие мне друзьями. После неудачного штурма Асунсьона Полковник Шарифе отступил с главными силами в город Парогори, и заняв ближайшие к столице городки Иту и Таквараль, стал ожидать подкреплений, спешивших из города Концепсьона с командиром 4-го военного округа подполковником Брусоэла во главе. На помощь инсургентам шли форсированным маршем два батальона пехоты, пулемётная рота, полевая батарея и эскадрон кавалерии. Довольно большие силы, но им нужно было покрыть 500 км для того, чтобы соединиться с революционерами, а за это время весь отряд должен был потерять по крайней мере треть своего состава от утомления, жажды и болезней. Эскадроны скольты утром оставил виллу Мора и в час дня вошёл в оставленное противником Сан-Лоренцо. Дорогою капитану Гарсие де Суниге передали будто бы его сестёр износиловали революционеры, но это оказалось ложью, и встретив семью в полном здравии, он устроил на радостях званый бал. Его красавицы сёстры и кузины обступили меня, расспрашивали про возвращение с товарными вагонами и говорили, что через 5 минут после моего отъезда со станции в город вошёл со скадроном лейтенант Гордель, большой приятель капитана Сунги, который успокоил их и просил не беспокоиться. Вообще революционеры вели себя весьма корректно и были уверены в своей победе. Да что вы здесь рассказываете капитану про инсургентов? Вы бы его расспросили про конную атаку на улице Лавров, которую брат только что описал маме. Раздался сзади меня голос, и на балконе появилась младшая сестра капитана, очень красивая брюнетка Каролина. В прошлый визит я не встречал её. и был поражён сходством этой черноокой синьяриты с северной бринеткой, которую мне пришлось оставить в далёком Орле. Не сводя глаз с Каролины, я вкратце рассказал сёстрам про конную атаку и отправился разыскивать Шеню, чтобы навести у него справки относительно младшей сестры Суниги. Лейтенант улыбнулся и пояснил мне, что юная красавица уже не веста молодого адвоката находящегося в лагере шерифеа. Но я не обратил на это внимания и принялся ухаживать за молоденькой Каролиной. Она всё больше и больше напоминала мне дорогие, но умершие для меня черты лица русской барышни в далёком Орле. Я почувствовал, что нашёл теперь то, чего мне недоставало в Южной Америке. Я влюбился. Во время бала гусарское сердце забилось под парагвайским мундиром, И подиву ки Сантафе я почти объяснился в любви изящной красавице парагвайке. Моё искреннее признание её тронуло, и Каролина весь вечер находилась в моём обществе, как я был ей за это благодарен. Теперь у меня имелась дама сердца, за которую можно в конце концов сложить свою буйную голову. После бала Каролина вызвала меня в коридор и покраснев до ушей, подарила на счастье образок Божьей матери. Внимание это меня так тронуло, что я не мог удержаться и обняв за талию, крепко поцеловал чужую невесту. А на утро наш эскадрон выступил по дороге на занятое противником местечко Ита. При расставании с семьёй капитана Суниге синьорита Каролина, или как её называли домашние, Лина, держала себя довольно сдержанно, как и полагалось невесте. Но в последний момент не выдержала и передала мне на память о вчерашнем визите цветок алиандры. Сёстры начали поздравлять меня с успехом, а капитан пригрозил сестре пальцем. Ему определённо не понравилось поведение маленького разбойника, бывшей невесты и поэтому не имевшего права кокетничать с посторонними мужчинами, хотя бы они и были товарищами её брата. Эскадрону пришлось пройти около 30 км. Погода сильно изменилась и начался холодный зимний дождь. Глинистая дорога превратилась в отвратительное болото и была малопригодна для передвижения кавалерии. Первый раз в жизни мне пришлось здесь познакомиться с так называемой лестницей мулов, то есть с бесконечными глубокими ямами, в которых лошадиные ноги скрывались по колено. Движение эскадрона замедлилось до крайности. Мы не могли делать даже 3 км/ч. Поздним вечером мы остановились на ночёвку в небольшой эндстанции, имении, в нескольких километрах от Ита. Ранним утром капитан Сунигаспешл Драгун и сам повёл эскадрона в наступление на местечко. Меня он оставил со взводом в резерве, а лейтенанты Шеню, Смит и Ортис Атаковали инсургентов с трёх сторон. Первым в местечко вошёл взвод лейтенанта Смита, потеряв двух солдат убитыми и семь ранеными. Выбитые изыты революционеры отступили вечером в соседнее местечко Жагворон, а мы в темноте должны были подбирать раненых драгун и хоронить убитых, чтобы скрыть от жителей потери, дабы не печалить матереи, у которых в наших рядах служили дети. В 2 часа ночи мне удалось закончить переноску раненых в здание префектуры и отправиться спать в квартиру зубного врача доктора Биттерлиха, встретившего меня довольно радушно и угостившего прекрасным яичным коньяком. Утром следующего дня в Итта прибыл майор Торрес со штабом конной группы. Он приказал капитану Суниге укрепиться с эскадроном в местечке и ожидать, пока пехота не овладеет на железной дороге городом Таквораль. Местное общество устроило в честь победителей бал, и мне опять пришлось танцевать Сантафе, испанский танец, похожий на кадриль, под аккомпанемент кастаньет. Время проходило довольно весело. Я успел перезнакомиться со всем здешним женским мирком и решил наконец отлучиться без предварительного согласия капитана Сан-Лоренцо. С своими мыслями я поделился с Шинё который переехал ко мне на квартиру. Тот нашёл идею гениальной и упрасил взять его с собою. Сдав первый взвод стержанту, мы попросили дочь нашей новой хозяйки, миловидную барышню Кармен, распустить слух о нашей внезапной болезни и, приказав вистовым подать в 6 часов коней, покинули Ита. Всю дорогу мы весело болтали и неожиданно для самих себя рано прибыли в Сан-Лоренцо. Все остальные капитаны были радостно удивлены нашим появлением. Каролина слегка покраснела и пожав мне руку, назвала меня исправимым сакрадьябла. Отобрав у шиню коня, я предложил ей совершить маленькую прогулку до их оранжевого имения, находящегося в 5 километрах от Сан-Лоренцо. Лина подумала немного, потом немного посоветовалась с кузиной Агнессой, И подстражайшим секретом приняла предложение. Прогулка верхом напоминала мне чудные дни, проведённые в Орле, нашу милую компанию, и я, расчувствовавшись, объяснился ей в любви. Синьйорита взглянула на меня печальными глазами и чистосердечно призналась, что питает ко мне большую симпатию. "Капитан", сказала она, "вы милый человек и мне нравитесь, но я не хочу от вас скрывать что мы поздно встретились. К сожалению, я дала слово другому, и семья не позволит мне нарушить это обещание. Проговорив всё это, Лина ударила хлыстом коня и понеслась галопом по дороге. Я тоже пришпорил и, нагнав девушку, проговорил: "Лина, ну зачем так говорить? Раз вы сами сказали, что симпатизируете мне, то почему вы не вернёте обручальное кольцо жениху и не скажете ему, что любите меня?" Я, русский, мы можем уехать в Аргентину, и там никто из вашей семьи нас не увидит. Лина, дорогая, согласитесь стать моей женой. Каролина остановила коня и тихо ответила: "Капитан, я вас тоже люблю, но у меня нет слов. Я сама не знаю, что делать, но нарушить обещание я не могу". На глазах у неё навернулись слёзы. Мне искренне стало жаль девушку, и я нежно поцеловал её руку. Мною овладело странное чувство. В тот момент для неё я был готов на всё. После ужина мы расстались с радушной семьёй капитана, и сеф с вседло воспользовались чудной лунной ночью. Расстояние до Ита мы прошли в полтора часа. Домой мы приехали в разгар очередного бала, устроенного префектом города в честь офицеров эскадрона Искольта. Соскочив с коней, мы как ни в чём не бывало вошли в зал. Я подошёл к английскому лётчику, лейтенанту Стюарту, прибывшему в Ита с своим аэропланом, чтобы завтра помочь взять Джагворан, и выпил с ним по этому случаю рому, любуясь Шенью, неподражаемо танцевавшим танго с хорошенькой Карменситой, сохранившей в тайне наше путешествие. Капитан Суньга сделал вид, будто бы не заметил нашего отсутствия. так как в противном случае обязан был бы запечь нас под суд за самовольную отлучку с места военных действий но жизнь в военное время совсем не так страшна как о ней думают и всё обошлось для нас благополучно после бала капитан предложил офицерам устроить традиционную фуро этот испанский обычай пришёл в Парагвае со времён их владычества над Южной Америкой забрав с собой местных музыкантов Мы отправились гулять по улицам местечка, и останавливаясь перед окнами знакомых барышень, приветствовали их серенадами, за что в свою очередь получали из раскрытых окон благодарность в виде воздушных поцелуев и мучас грациас, большое спасибо. Закончив с наступлением утра, офицеры разошлись по домам для того, чтобы к 8 часам быть готовыми к выступлению. Эскадрон выстроился на площади Ю перед ратушей, и майор Торрес произнёс прочувственную речь, после которой капитан Сунига выехал и скомандовал: "Эскадрон, адерейта Румпенмар! Мы сделали поворот направо и шагом вытянулись на улицу по направлению к городу Жагворону. Неподалёку от него эскадрон остановился и спешился для отдыха. Видя в полу эскадрон, я пошёл в пешем строю в обход Жагварона с северной стороны. После небольшой перестрелки с засевшими в городе кавалеристами, мы заняли кладбище, и я отправил ординарца с докладом капитану. Полковник Хазахиль заперся со своими людьми в огромном иезуитском монастыре и оттуда стрелял по окружающим его драгунам. Несколько раз наши солдаты бросались ко входу в монастырь, Но каждый раз огонь Зокан отбивал все попытки ворваться во внутренность здания. В этом бою был ранен в руку лейтенант Смит и восемь драгун. На выручку Хазе Хиля полковник Шарифе выслал из порогвари батальон пехотинцев, и мы были вынуждены отступить в Ита. Во время сражения уже гварона лейтенант Стюарт сбрасывал с аэроплана бомбы в расположение инсургентам. И увлекаясь воздушным боем, слишком низко атаковал пехоту. Попавшая в бензиновый бак пуля произвела взрыв, и храбрый офицер вместе с наблюдателем сгорели в воздухе. Полковник Шарифе устроил врагам торжественное погребение, и мёртвым лётчикам были оказаны все воинские почести. Но вот под натиском правительственной пехоты пал на железной дороге город Такварал. И победоносные батальоны вошли в Ита. На следующее утро второй батальон капитана Фернандеса пошёл в бой, а наш эскадрон под командою самого майора Торреса зашагал в тыл к неприятелю и атаковал уходившую из Жагворона на Параговори конницу полковника Хазехиля. В этом бою я любовался пехотинцами капитана Фернандеса. На окраине местечка наш эскадрон неожиданно попал в засаду. Истиснутый между домами и заборами, пришёл в замешательство. В этот опасный для нас момент появился капитан Фернандес с ротой. Молниеносно сообразив положение вещей, этот храбрый офицер бросился на выручку и штыковым ударом спас от гибели эскадрон, опрокинув противника и развивая успех, к вечеру завладел Жагвороном. Прибывший на место военных действий главнокомандующий правительственной армией полковник Шинони приказал эскадрону капитана Ирасабеля вместе со эскадроном эскольты ночью атаковать укреплённую ставку полковника Шерифея в городе Пароговре. Но тот, в ожидании подхода войск полковника Брисуэлла, оставил город без боя и отошёл в Кордильеры на Сьерра-Леона. Непосредственно вслед за инсургентами вошёл в Пароговре Ирасабель, и в полдень туда прибыли эскадроны эскольты. Говори, очень красивый город, с домами в готическом стиле, с площадью, заселённой немцами. По величине он гораздо больше Итыжа-Гварона и, и много чище его. В нём было даже несколько приличных ресторанов и берхалле, за неимением свободных помещений нам пришлось разместить драгун внутри собора, а офицерам перебраться в самую большую гостиницу, в которой мы и прожили 2 дня. Здесь нам впервые пришлось заметить враждебное отношение местных жителей, немцев, всецело сочувствующих полковнику Шерифе. Местные блондинки отворачивались от нас на улице, а мэр города вовсе не подумал устроить в нашу честь бал, а напротив, просил не размещать офицеров по частным квартирам и отказался снабжать нашу армию продовольствием. Из Парагвая эскадрону искольты было приказано идти на юг и занять город Карапегуа, чтобы не дать возможности инсургентам отступить вглубь Кордильер, где им могли помочь тамошние гаучо Мантаньера. С лёгким сердцем мы покинули Парагвай. Оставляя город, мы не могли похвастаться победами над местными валькириями, но зато долго вспоминали уютные берхале с холодным пивом. от звуки старенького немецкого органа. Карапегуа, богатый город горных помещиков. Здесьшие устроили в честь офицеров правительственной кавалерии несколько праздников. На городской площади убивали жирных быков, и тут же на свежем воздухе приготовлялась аппетитно пахнувшая чураскада, своего рода шашлык, запиваемый золотистым ромом канья вьеха. После обильной закуски и выпивки граждане усаживались с офицерами в кружок, и на сцене появлялся неразлучный парагвайский чай мате. Серебряная чаша наполнялась ароматной травой, наливалась горячая вода, и чаша передавалась по очереди каждому из присутствовавших, который пил мате через серебряную трубочку бомбилья. Вечером пускались ракеты, гремела музыка и смогла и дочери Кардельер кружились в вихрях танцев с весёлыми кавалерийскими лейтенантами. Капитан Суньга хотел задержаться в Карапегое, но к несчастью из-под разговори прискакал курьер от майора Торреса с приказанием спуститься опять к железной дороге и занять местечко Эскобар. Нехотя, расставшись с гостеприимной Карапегоей, эскадрон оставил кордельеры, вышел на железнодорожное полотно и после короткого боя занял маленький городок Эскабар. Там мы соединились со скадроном привидений майора Вальдеса и узнали от него, что на следующей железнодорожной станции Кабальера находится штаб передовой группы инсургентов. Услышав это, лейтенант Ишиню и Ортис уговорили меня поехать за нашу линию и потревожить революционеров. Я согласился. Мы выехали за линию наших дозоров, Я остановились около усадьбы, лежавшей в нейтральной полосе. Оттуда, как на ладони, была видна станция. У платформы стоял под парами, готовый в любую минуту отойти штабной поезд, а в местечке, высоко подбрасывая пламя, горели солдатские обеденные костры. Нас соблазнил вид мирно отдыхавшего неприятеля, и мы принялись обстреливать инсургентов из окон фермы. Вот вдвёт нам застрочил полемёт из полевой заставы, и два солдата бросились о прометьё бежать на станцию с донесением. Сразу в неприятельском лагере всё закопошилось. Кавалеристы подняли и словить коней, пехота рассыпалась в цепь, и к полевой заставе подошло подкрепление. Обрадованные проделкой, мы хотели вернуться в лагерь, но в этот момент, поднимая по дороге столп пыли, показался эскадрон Вальдеса. Ивогаучю пошли в атаку, думая, что противник атаковал наши дозоры. Вслед за ним показался с эскадроном капитан Сунига, и мы атаковали неприятеля во фланг. Таким образом, наша шутка превратилась в настоящее сражение. Во время конной атаки, подомною ранили коня, и спешив в взвод, я в пешем строю повёл драгун на станцию, и мы вошли в кавальера. Потерпев новое поражение, революционеры отступили до станции Сабукай. В этом сражении не повезло Ортесу. Его легко ранили в руку, и капитан Сунига устроил по этому поводу импровизированное празднество с обильным возлиянием в честь многотерпеливого Бахуса. К полудню на станцию Кабальера прибыл из Асунсьёна бронированный поезд с длинноствольными орудиями Викерс, или как их здесь называли, Викергвассо, большие Викерсы. Матросы обслуживали на площадках Аррудия, и мне сразу припомнилась добровольческая армия. До того всё это напоминало наши самодельные бронепоезда. С ними приехал аргентинский кинооператор, который немедленно принялся крутить с натуры парагвайскую революцию. Эскадрону искольты пришлось для него изображать конные и пешие атаки, в которых капитан Сунига на белом коне бесстрашно водил наступающие цепи. И откровенно говоря, из фильма получилась развеселистая клюква. На мою долю выпала роль актёра. Несколько раз я дико скакал по плацу с донесением, водил по карте перстом, изображал военный совет и пропускал мимо себя по нескольку раз первый взвод, изображая кавалерийский полк, выходивший к месту боя. В довершение всего этого кинооператор долго тряс мою руку, благодарил за прекрасную постановку и восторгался фотогеничностью моей физиономии. Убедиться мне в этом, к сожалению, так и не пришлось. Фильм о парагвайской революции я увидеть на экране не смог. Ну ничего не поделаешь. Нельзя испытать сразу все житейские прелести. Теперь мы изображали настоящую революцию в поле, а на экране, пусть уж так и быть, её посмотрят другие. Итак, вернёмся в занятый противником Сапукай. Это железнодорожная станция и местечка лежали у подножья Кордильер. Пехота под прикрытием пушек с бронепоезда повела наступление вдоль железнодорожного полотна, а кавалерия поднялась в горы, чтобы атаковать местечко во фланг. В Кордильерах засел на лесопилке неприятельский эскадрон, и нам пришлось его оттуда выбивать. Красивую атаку совершил десант Смит, ворвавшись в конном строю на лесопилку, он выбил противника и захватил два пулемёта. Находившийся с нами майор Торрес приказал капитану Суниге не задерживаться в лесу и постараться сегодня же пройти к Сабукаю. Пробираясь по лесной дороге, мы вдруг заметили в горах, почти над самыми головами массу всадников, и в бинокли различили в них диких полуиндейцев монтаняр. Капитан Сунига спешил два взвода и приказал мне с лейтенантом Шеню немедленно атаковать их, чтобы дать возможность остальным людям выйти из-под неприятельского обстрела. Я смотрел с скалы, там всё было черным-черно от людей. На первый взгляд, их было более 200 человек. Ознаё метку из стрельбу Монтаньяров, Шеню саркастически улыбнулся. Зао кардиабла. Сегодня на нашу долю выпала неприятная задача, проговорил он, заряжая карабин. Вы должны прикрыть с собой отступление эскадрона. Я сомневаюсь, что нам удастся присоединиться к своим. Я молча пожал ему руку и рассыпав драгун в редкую цепь, повёл полу эскадрона в наступление на горные вершины. Пройдя таким образом около 500 шагов в гробовой тишине, я вдруг заметил скакавшего нам навстречу всадника, державшего высоко над головой своё ружьё. Я приказал солдатам не стрелять в него и, остановив цепь, ожидал его приближения. Подъехав к нам, Индейцу видал на мне серебряные офицерские погоны, спрыгнул с коня и наломанным испанском языке объяснил, что их начальник стоит на стороне президента республики, и они и таким образом не враги, а наши друзья и союзники. Из его речи я понял только половину, а остальное добавил от себя по воображению и, желая убедиться в правильности своих догадок, обратился к индейцу на его родном языке. Где сира арикой гвараны? Ты, сын мой, говоришь по индейски. Воин обрадовался и подтвердил мне, что они шли к нам на присоединение. Я научился говорить по-индейски в форте генерал Дельгадо с Кукиради и теперь только понял пользу этого. В Парагвае в моё время говорило по-индейски почти всё простое население, и были часты случаи, когда солдаты не понимали испанского языка. Отправив драгуна с донесением капитану Суниге, я взял шинью под руку и облегчённо вздохнув, мы пошли с индейцем в деревню Монтаньоров. На горной площадке нас окружили всадники, и на своём гортанном языке приветствовали в нашем лице правительственные войска. Среди индейцев выделялся костюмом красивый Метис на чудном вороном коне. Подъехав к нам, он подал руку и представился. То был Каудилья конных мантаньеров, сын крупного фермера, хозяев Сантандер. Мы познакомились с красавцем метисом и последовали на его ферму. Скоро туда приехал наш капитан, и мантаньяры в его честь подняли стрельбу из ружей. Сантандер приказал зажарить нескольких жирных быков, открыть бочки с десятилетней коньякой, и по всей деревне пошёл пир горой. Монтаньеры уже несколько дней устраивали ночные набеги на инсургентов и даже имели небольшие потери от неприятельской артиллерии. Утром эскадроны скольты вместе с конными партизанами спустился в долину. Город Сапукай только что был взят батальоном капитана Фернандеса, и помогавшие ему тяжёлые орудия стреляли из бронепоезда подступающему противнику. Нас сразу же бросили в бой. Впереди развернулся на рыси эскадрон майора Вальдеса и лавовоо атаковал отступающую пехоту. Голопом обогнав батальон капитана Фернандеса, наш эскадрон бросился во фланг инсургентам. Монтаньеры с гиком и свистом замелькали между пальмами и повели наступление в лесу. Следует не забывать, что тропический лес часто непроходим не только для всадника, но и для пешехода. Часто к кавалерии приходилось смыкаться и следовать по дороге пехотным порядком. На одном из перекрёстков я увидел раненого мантаньяра. Он сидел около лошади и, наклонив перевязанную платком голову, стиснул зубы и не издавал ни звука. Два других товарища его спрыгнули с коней и стали мочиться на его рану. Подобный способ лечения заставил меня невольно рассмеяться. Эскадрон привидений майора Вальдеса попал под сильный пулемётный огонь окопавшегося противника и потерял много убитых и раненых гаучо. Но всё же храбрый майор разбил врага и ворвался в их гватыме. Наш эскадрон атаковал отступающую роту с пулемётом, и после короткого боя мы взяли её в плен. Подождав выгватыми прибытия правительственной пехоты, мы передали лейтенанту Брайо наших пленных. И затем двинулись далее в беспредельную пампу, степь. Теперь и леса и горы остались в стороне, и все были рады степной местности, где для кавалерии открывалась свобода действий. В гудватыме к конной группе присоединился эскадрон капитана Ирасабеля, и коннице было приказано двигаться без остановки, вплоть до столкновения с противником. Ночью мы остановились на хуторе недалеко от железной дороги. Разместив драгон по хатам, я, Шиню и Сантандер отправились в таверну промочить пересохшие за день глотки. Сантандер, хотя и был со стороны матери индийского происхождения, но отец-испанец сумел дать сыну хорошее воспитание, и все наши офицеры вскоре подружились с храбрым юношей. В момент нашего прихода в таверну гаучо пили конью с мантанерами. Мы заняли столик в стороне от них. и заказали апельсинового вина. Не успели мы разговориться, как один из мантанеров подошёл к Сантандеро и попросил разрешения петь песни. После этого двое с гитарами уселись друг против друга на табуретки и затянули свою любимую песню. Слова в ней полуиспанские и полуиндейские, мотив печальный и весьма своеобразный. Наслушавшись пения и выпив парагвайского рому, Я покинул с друзьями таверну. Наступил короткий тропический вечер. Солнце спряталось в западной части пампассов, и розовый отблеск зари понемногу сливался с синевою безоблачного горизонта. На тёмном фоне востока стали появляться яркие звёздочки, и вскоре на небе рельефно обозначилось созвездие Южного креста. Вся пампа покрылась пеленой лёгкого тумана. называемого местными жителями саваном. Он наподобие простыни окутывает собою безграничные поля парагвайских пампассов. В этот час всякий чувствует какую-то непреодолимую тоску по новой, неизвестной ему жизни. Могучая, необъяснимая власть пампы делает из человека, даже самого робкого храбреца и искателя приключений, а говоря по-испански, флибустиера. Вот таким флибустьером стал теперь и я. Как много переживаний выпало на нашу долю. Великая война, после неё сразу добровольческая армия, затем эмиграция, и вот теперь я снова надел военный мундир, и мне приходится принимать участие в гражданской войне в Южной Америке. Отступая к переправам реки Игватиме, революционеры в нескольких местах подожгли пампу. Сухая трава запылала, И к небу потянулись серо-коричневые клубы дыма. По этой причине нашему эскадрону пришлось задержаться в пиниевом лесу. Дерево это весьма оригинально. Высота его часто доходит до 20 метров, и почти до самой верхушки нет ни одной ветки. И только лишь на кроне появляются длинные сучья, распущенные выпукло наподобие раскрытого в обратную сторону зонтика. пигнё, вместо листьев, покрыта колючками и напоминает отчасти нашу сосну. Вчера мы отбили у революционеров стадо быков и по сему устроили пиршество. Офицерам было предоставлено чураска из самых жирных и лучших кусков филе. Капитан Сунига послал в город за ромом, и вместе с выпивкой появились даже исмуглые красавицы пампасов. На утро меня отправили с первым взводом центр боевого расположения. Так как пожар в пампе всё увеличивался, то я приказал драгунам устроить для себя небольшое ранчо из пальмовых листьев, и отдыхая в нём на овечьих шкурах, чувствовал себя превосходно. Сегодня, например, я весь день лежал на циновке и слушал игру на гитаре и пение солдат. В полдень вистовой принёс мне обед. Мне хочется описать наш теперешний стол Может быть, европейцам он не особенно понравится, но нам, офицерам, казалось, что на свете не существует лучших блюд. Итак, в качестве аперитива чарка парагвайского рому и на закуску кусок чудного ростбифа с гарниром из мандьоки и пальмиты. Мандьока это южноамериканский фрукт, напоминающий по вкусу слегка наш картофель. А пальмита, лакомство малодоступное даже для европейских миллионеров. Это сочная сердцевина красавицы пальмы, поджаренная в сале и похожая по вкусу на белые грибы. На десерт я получил ананасы, бананы и апельсины. А через час после обеда в моей хижине уже появились лейтенанты Шеню с митой Карелия, раздался их обычный хохот и весёлые анекдоты. В дверях вырос мой виставой, с чайником в руках, и приветствовал нас душистым чаем мате. На рассвете следующего дня эскадрон выступил по направлению к сахарному заводу Ацукарере. Пампа вся уже выгорела и была покрыта чёрным пеплом. В единый миг наши всадники и лошади покрылись чёрной пылью и превратились в негритянскую кавалерию. Завод и лежавший около него железнодорожный мост занимали инсургенты, и поэтому майор Торрес спешил кавалерию и повёл нас в пеший бой. Один только капитан Ирасабаль отделился со своим эскадроном от действовавшей группы и обойдя посёлок и завод, неожиданно атаковал противника с тыла и овладел отсукаррерой. Революционеры окопались на противоположном берегу реки и, взорвав мост в двух местах, обстреливали из пулемётов занятое нами местечко. Во всех направлениях по улочкам свистали пули, с дребезгом разбивались окна фабричных построек, и ужас овладел мирными жителями. Обстрел был так силён, что, проходя в пешем строю, скрытно за домами по местечку, мы потеряли 5 человек ранеными в нашем эскадроне. К шести часам прибыл сапёрный батальон капитана Дельгада, и заняв наше расположение, дал возможность драгунам вернуться к онаводам. Несколько довольно неприятных дней мы простояли на сахарном заводе, но вот ночью сапёры с батальоном егерей капитана Фернандеса перешли в 5 км от Ацукареры вплавь реку Игватыми и гватыми из двух сторон обрушились на врага. После короткого боя они обратили инсургентов в бегство и взяли в плен одного из офицеров их генерального штаба, майора Ибарра. От него мы узнали о готовящемся соединении в городе Вилларика армии полковника Шерифе с войсками подполковника Брисуэла. Хотя он всё ещё шёл по ужасной дороге из Консепсьона и совершал переход в 500 км, Потеряв в пути много людей от усталости и болезней, но всё же его появление должно будет поднять морально дух инсургентов. Наша пехота перешла залатанный сапёрами взорванный мост, но коннице передвигаться по нему было невозможно, и мы начали переправлять лошадей вплавь, что заняло целый день. Река в этом месте была очень глубокая и быстроходная. Течение такое сильное, что легко уносит и закручивает в воронках садника вместе с конём. Пришлось протягивать с одного берега на другой толстые верёвки и по ним переправлять по отдельности каждого солдата с двумя лошадьми на поваду. Переправившись наконец на противоположную сторону, наш эскадрон вошёл в разграбленное инсургентами местечко генерал Деац. Это был первый за всё время революции разграбленный посёлок с изнасилованными женщинами, и явно доказывал нам начавшееся разложение в войсках противника. Эскадрон переночевал в этом опустошённом местечке, и ранним утром капитан Сунига отправил меня в разъезд на город Вилларика. Как ни странно, но мы не замечали по дороге даже следов противника. Вилларика, по величине второй город после Асунсьона, и полковнику Шинони казалось, что инсургенты не уступят его нам без боя. Почти у самого города мы встретили несколько конных гаучо, и те сообщили нам, что полковник Шарифе ещё вчера вечером отступил из Вилларика по дороге на Каи-Понте, обезьяний мост, отправив срочное донесение капитану Суньеге. Мы с лейтенантом Шеню въехали на ликующие улицы освобождённого города. Как первую правительственную часть нас буквально засыпали цветами жители. Боже мой, сколько смотрело на нас хорошеньких барышень в разукрашенных платьях. Масса цветов, яркий блеск солнца и над всем этим громкие крики: "Виза в честь победителей!" Все арагвайцы теперь ясно понимали, что с падением Вилларики приближался конец авантюры полковника Шерифеа и его военной партии. Вслед за нами в город вступили с музыкой пехотные батальоны, сапёры, артиллерия и конница правительственной армии. Синие ленты вытянулся по улице морской батальон, сформированный из матросов с канонерских лодок, оставшихся в Асунсьоне. Воспользовавшись свободной минутой, я отправился на розыски Донны Марты, супруги майора Гестфельда. Бедная женщина ожидала ребёнка и поэтому должна была остаться в городе. Знакомые её в первый момент не хотели мне сказать, где она находилась, опасаясь преследования со стороны правительства, но узнав, что я товарищ её мужа, провели на её секретную квартиру. Бедную Марту я застал в слезах. Она боялась за своего мужа и за саму себя, так как инсургенты распустили слухи, будто бы правительственные войска расстреливают всех пленных и даже их семьи. Я успокоил насколько мог её опасения, утешил и выставил около её дома для большей безопасности караул из шести наших драгун, приказав караулу никого не пропускать сюда. Без моего письменного разрешения капитану Суниги я рассказал об ужасном положении жены майора Гестфельда, и он в свою очередь вполне согласился со мною и обещал поговорить с полковником Шинони об её отправке в Аргентину. Почти 2 недели мы простояли в Вилла-Рике. Город этот, хотя и был вторым по величине в республике, и в нём даже имелся трамвай, но блистал, к сожалению, полным отсутствием мощёных улиц. При появлении малейшего ветерка из пампы улицы города покрывались пылью, и жителям приходилось немедленно закрывать окна и двери, что в жару было не так приятно для их обитателей. Теперь сюда переехал штаб правительственной армии и резиденция главнокомандующего, полковника Шинони. Наша пехота и артиллерия направились в Кайпонте. И вели Баиса, окопавшиеся на хороших позициях инсургентами, Каипонте можно было сравнить с нашим перекопом. Это была последняя твердыня полковника Шерифе. Однажды меня вызвали в главную квартиру, и начальник штаба, хорошо мне знакомый капитан из Тигарибиа, поинтересовался у меня относительно того, что мне передавала жена майора Гестфельда. Знал я о том очень мало. Ну или вернее, вообще ничего не знал, так как сама его супруга не ведала, где он в данный момент находится. Но воспользовавшись удобным случаем, я попросил у капитана Эстигариби отпуск в Асунсьон. На следующий день вместе со мной покинули Вилларику капитан Сунига, лейтенант Смит и Ортис. Весёлой кавалькадой мы направились в Асунсьон. Несмотря на то, что мы выбрали самый наикратчайший путь, наше путешествие длилось 5 дней. Причиной тому были бесконечные друзья и знакомые, которых мы приобрели во время революции и которых, конечно, пришлось посетить по дороге. По прибытии в Асунсьон я был несказанно удивлён, встретив в первый же день в гостях у доктора Ритттера своего старого приятеля, орловца Васия Волкова. Оказывается, Рудольф Александрович выписал его из Буэнасаираса как инженера-механика, и он теперь работал в военном арсенале. Я, конечно, перевёз его к себе в Портосахонию, и мы зажили там на славу. Капитан Сунига получил от военного министра полковника Рохо приказание формировать новый эскадрон для скорейшего следования на фронт, а я получил 100 добровольцев и должен был организовать Новый эскадрон эскорты и оставаться в порто-Сахонии для несения караулов во дворце президента, да и вообще охранять столицу, в которой отсутствовали в данное время воинские части. В Асунсьёне я предался безудержному веселью, к нам стали приезжать знакомые барышни и дамы. Снова ожили малиновые салоны в эскадроне эскорты, европейский чай в 5 часов Сменил царствовавшей до сего времени испана американский кофе. Особенно шумно мы отпразновали в сентябре мой день рождения, когда мне исполнилось 26 лет. Возвращаясь в офицерское собрание после шумного катания на лодках с приехавшими из города гостями, я заметил у подъезда автомобиль и, поднявшись на балкон, попал в объятия к лейтенанту Шеню. Сейчас же на балконе был сервирован чай со сладостями. Очаровательная бринея от Каурелия Нциса заняла место хозяйки, а её подруги разместились ярким цветником вокруг приехавшего с фронта героя и старались поскорее узнать от него все последние новости. Но на сей раз наш весельчак привёз весьма печальную весть о смерти майора Тореса вместе со скадроном эскорта Он выступил для атаки на Кайпонте, желая неожиданной атакой отвлечь инсургентов от центрального пункта, на котором наша пехота собиралась нанести решительный удар. Во время обеда эскадрон был окружён революционерами, и после перестрелки ему удалось взять в плен раненого майора. На выручку эскадрону искольты подошёл капитан Ирасабель. Он атаковал инсургентов разбил и обратил их в бегство. Но всё-таки революционерам удалось отомстить майору Торресу. Их храбрый офицер был ими расстрелян. Со всеми воинскими почестями он был похоронен в Вилларике. По древнеславянскому обычаю я устроил вечером тризну по нашему погибшему командиру. Цытра и несколько гитар заменили нам отсутствовавший хор трубачей. Гости поднимали за столом тосты за нового командира эскорта, лейтенанта Сакра Дьяпла. Я благодарил гостей за внимание и пил вино за прелестных дам. После ужина по просьбе Шенё был устроен бал, и мы веселились до утра. Так я провёл в 1922 году свой день рождения в Асунсьоне. В начале октября в столицу пришло радостное известие: об взятии правительственными войсками укреплений на Каи-Понте. Во время боя погибло много офицеров инсургентов, искупивших таким образом подлый расстрел доблестного майора Торреса. После разгрома остатки разбитой армии полковника Шерифеа ушли в Чака, на бразильскую границу. Наступил победоносный конец войны с инсургентами. Асунсьон украсился национальными флагами, и повсюду на площадях гремели оркестры военной музыки. Бравурные звуки марша носились над ликующим городом и напоминали жителям о походах последней победной кампании. В эскадроне эскольты мы также устроили праздник победы с присутствием наших знакомых дам и барышень. Собственные музыканты развлекали публику, и лейтенанты Смит, Шеню, Ортис и Вася Волков носились по террасе в вихрях вальса с очаровательными синьоритами, забыв всё на свете и революцию, и сражения, и даже победу. Октябрь месяц, разгар тропической весны. В садах и скверах цвели орхидеи, мимоlazy мексиканский жасмин. Улицы наполнялись благоуханием, и тысячи колибри наподобие рубинов, сапфиров и живого золота порхали среди цветов. Революция окончилась, и инсургенты, прежатые правительственными войсками к бразильской границе, должны были покинуть Парагвай, сдать оружие и превратиться в эмигрантов. Полковник Шарифе умер во время отступления, и с его смертью прекратило своё существование военная партия. Опять ожила парагвайская столица, и все радовались счастливому окончанию междоусобной войны. Постепенно в столицу возвращались с фронта победоносные части правительственных войск, устраивались парады, гремела музыка, и жители забрасывали героев цветами. Такого энтузиазма мне давно не приходилось видеть. казалось, весь Парагвай пел, веселился и танцевал. С окончанием революции была объявлена демобилизация, и армия приняла свои нормальные размеры. Все призванные из запаса офицеры вернулись по домам. Вновь сформированные части были распущены, и на службе остались только кадровые служащие. Для Василия Волкова также наступил конец вечного праздника в Портосахоне. Он должен был теперь оставить военную службу и вернуться в Аргентину. Мы устроили ему проводы в малиновом зале эскольты, и Вася в последний раз танцевал с барышнями в парагвайской военной форме. После революции время проносилось со сказочной быстротою. Вчера вместе с доктором Риттером я провожал Волкова на аргентинском походе Берна. Друг моего детства, единственный и близкий человек в Южной Америке, покидал нас навсегда и уезжал в Буэнос-Айрес. С его отъездом на моей душе сделалось как-то тоскливо и скучно. Ещё в самом начале революции я расстался с гордемарином Володей Бабашем. Он уехал в Перу и писал мне из Лимы о прелестях жизни на берегах тихого океана. Недаром в казачьих жилах течёт кровь царственных скифов. Меня потянуло снова к превольной жизни, захотелось стать флибустером и посмотреть новые страны, познакомиться с новыми людьми. Капитан Гарсие де Сунига получил после революции в командование третий эскадрон в городе Концепсьоне на далёкой окраине Парагвая. Эскадроны эскольты принял капитан Расабаль Летенант Ченю ушёл в 4-й эскадрон в Инкарнасьон, а летенант Смит был назначен сменным офицером военного училища. Таким образом, разлетелись все мои друзья, да и сам я после двадцатидневного отпуска должен буду расстаться с комфортом эскадрона Искульты для следования во 2-й эскадрон в Парагвари. Невольно пришлось задуматься над своим будущим. Лучшее, что могла мне дать парагвайская военная служба, я уже от неё взял. 3 месяца я командовал фортом в Чака, охотился и вёл дружбу с индейцами, затем прозибал в глухой провинции в городе Вилла Хаэс и думал, что умру со скуки. И наконец, 8 месяцев провёл в боевой обстановке на войне с инсургентами. Всё это прошло, и теперь меня ожидает скучная служба в провинции. Перспектива, так сказать, малопривлекательная и дёшево оплачиваемая. Недавно на празднике в колумбийском посольстве я познакомился с директором танинной фабрики из Порто-Саастра. Ещё сравнительно молодой человек с железным крестом на смокинге, директор Ганс Депкер, мне очень понравился, и я в конце концов согласился на его заманчивое предложение занять место у него на фабрике и оставить парагвайскую армию Рудольф Александрович Риттер пробовал удержать меня в Асунсьоне, обещая должность командира жандармского эскадрона, но всё это уже потеряло для меня свою ценность. Мне захотелось новых приключений и новых переживаний. В военном министерстве я передал генералу Искобару рапорт с просьбой о зачислении в запас парагвайской армии. Генерал долго не соглашался принять рапорт и только лишь после настоятельных моих просьб согласился на отставку. Последние дни до выхода президентского декрета я веселился с боевыми товарищами в Портосахонии. Несколько раз шумной офицерской компанией мы ездили в Сан-Лоренцо, Каролина и вся семья капитана Суниги. Услыхав о моём желании оставить парагвайскую военную службу, упрашивали меня не делать этого, но я продолжал быть непоколебимым в своём решении. Конечно, в Порто-Састре на реке Парагвае я вовсе не намеревался долго задерживаться. Нет, мне хотелось там скопить немного денег и после поехать посмотреть Боливию. На самые сокровенные мысли мои были направлены к берегам Атлантического океана, Соединённые Штаты Бразилии, про которые мне так много рассказывали все мои парагвайские приятели. По их словам, там имелись большие города с массою фабрик и заводов, хорошо оплачивалась служба, да и вообще жизни имело много привлекательного. По случаю моего отъезда офицеры устроили прощальный бал в малиновых салонах Эскадрона эскольты. Прибыли все мои знакомые синьериты, сёстры капитана Суниге, их кузина Агнесса и красавица Энсисо. Конечно, на прощальном балу также присутствовал и мой друг, доктор Рудольф Александрович Риттер. Далеко за полночь гремел хор трубачей, и я в последний раз танцевал с парагвайскими барышнями в мундире и при эполетах. За ужином пили шампанское и поднимали тосты за Параквай и за славную русскую армию, представителем которой я являлся. Мой приятель лейтенант Смит организовал хор песенников, и они исполнили модную песенку, в которой фигурировали все офицеры эскорта, в том числе исакра дьябла. Последний день был занят официальными визитами, а вечером я успел ещё побывать в Сан-Лоренцо, на вилле Амарилли и попрощаться с семьёй капитана Суньиге. А на следующее утро, провожаемый друзьями и подругами, я приехал в порт, где меня ожидал у пристани пассажирский пароход Эль-Криольо. На его борту я должен был навсегда покинуть Асунсьон. Последний раз драгуны перенесли из автомобиля на параход мои вещи. Солнце ярко светило с безоблачного бирюзового неба и казалось, также одаряло меня своими лучами. Офицеры и барышни с букетами в руках поднялись на параход, и стол в кают-компании буквально утопал в цветах. Через 10 минут Эль-Криоль её оставит Асунсьон. и отправиться в далёкий путь вверх по течению реки Парагвая к туманным границам Боливии и Бразилии. Я приказал Локию подать шампанское и погусарски отблагодарил провожавшую меня публику. Каролина подошла ко мне и чокнувшись бокалом, печально проговорила: "Сакрадь дьябло, вы счастливый, уезжаете в новые края, а я должна остаться дома". Я ожидать скучную и беспросветную жизнь парагвайской замужней женщины. От всего сердца желаю вам побольше успехов в путешествии. Я поклонился и молча поцеловал её маленькую ручку. Вот резко прогудела проходная сирена. Лейтенант Шеню поднял бокал и громко крикнул: "Аль сакра диабла! Салют!" Наступил момент моего расставания с парагвайскими друзьями. Так сердечно принявшими в свою семью русского офицера-эмигранта, особенно тяжело было мне расставаться с лейтенантом Шенё. С ним я провёл почти всю свою парагвайскую военную службу и за это время полюбил его как брата. Текст читал Артур Диадант.